Глава 5 Работа над ошибками. Как и обещал Людендорф кайзеру, германские войска начали свое наступление против русских армий в Восточной Пруссии, собираясь повторить успех четырехлетней давности. Тщательно готовясь к проведению операции, Людендорф лично посещал на передовой части и соединения, которым предстояло прорвать оборону врага, и отбросить русские орды от границ Рейха. Увиденная фельдмаршалом картина только подтвердила его уверенность в скором успехе задуманной им операции. Несмотря на последние неудачи на Восточном фронте, немецкие солдаты и офицеры держались бодро и уверенно. Правда, противный Макс гофман не применил заявить за спиной Людендорфа, что ему показали то, что он хотел видеть, но это злобное шипение нисколько не испортило фельдмаршалу общего впечатления от его поездки по передовой. Солдаты бодры, а запасы снарядов с отравляющими веществами, ставших неотъемлемым атрибутом наступления Людендорфа, в два раза превышали уставную норму. Ради этого фельдмаршал согласился отсрочить начало наступления на два дня при всей сложности положения на фронте. Разведывательные сводки, ложащиеся на стол Людендорфа, чётко и ясно говорили, что вторая русская армия под командованием генерала Миллера, против которой была направлена острие германского удара, не подозревала о наивысшей над ней угрозе. Переброски новых частей и в первую очередь конных армий в этом районе не наблюдалось. Вся активность русских сводилась к неторопливому возведению оборонительных сооружений вместо подготовки наступления на Кёнигсберг. Анализируя донесения разведчиков, Людендорф пришел к выводу, что приоритетным направлением у русского командования был Берлин, против которого отмечалось наличие конных соединений и бронепоездов главной ударной силы русских. Корнилов, несомненно, готовился к новому наступлению, намереваясь взять столицу Рейха, и полностью снять вопрос о главном победителе в этой страшной войне. Точно такое же мнение было и у генерал-майора гофмана на плечи которого фельдмаршал возложил оборону Восточной Пруссии, а также подготовку наступления против русских войск, начало которого было намечено на 28 сентября. Главный удар германских войск наносился восточнее Сольдау, силами трех дивизий со вспомогательным ударом второй Гессенской дивизии в районе Мазурских озер. Одна дивизия оставалась в резерве, ее Людендорф собирался ввести в дело сразу, как только русский фронт будет полностью прорван. Таковы были планы кайзеровского генералитета, но они были жестко спутаны матушкой природой. Как только минутная стрелка золотого бригета фельдмаршала застыла на восьми утра, в то же мгновение заговорила германская артиллерия. Мощный град снарядов обрушился на русские позиции, безжалостной рукой стирая с лица земли все то, что они успели возвести для обороны в отпущенный им судьбой срок. Вместе с огнем в окопы русских неудержимой рекой хлынул удушающий газ поражаясь сидящих в окопах и укрытиях солдат противника. Артобстрел длился целых 17 минут, когда погода, всегда до этого бывшая на стороне Людендорфа, неожиданно изменила ему. Ветер, все это время устойчиво дувший в сторону противника, вдруг резко изменил свое направление и, словно насмехаясь над немцами, погнал ядовитые облака прямо на изготовившиеся к атаке их войска. О возникшей угрозе срочно доложили фельдмаршалу, по привычке находившемуся в тылу одной из атакующих частей. Вначале Людендорф не поверил этому и не отдал приказ артиллеристам о прекращении огня, приказав перепроверить донесение, и только когда волны ядовитого воздуха докатились до того места, где находился он сам, нужный приказ был отдан незамедлительно. В результате этой нерастротности немцы долгое время были вынуждены сами глотать собственное адское варево, теряя от отравления десятки людей. Подобный каприз природы сорвал начало наступления на 50 минут. Именно столько понадобилось немцам времени, чтобы ликвидировать последствия самоотравления и двинуться на штурм русских позиций. Первую линию обороны противника, по которой пришелся главный удар германской артиллерии, пехотинцы Рейксвера преодолели на ура. Сопротивление со стороны противника было чрезвычайно слабым. Дав по наступающим цепям врага всего несколько залпов, русские пехотинцы быстро покинули свои позиции, отойдя глубь обороны. Ободренный этим донесением фельдмаршал Людендорф несколько успокоился, Но, как оказалось, совершенно ненадолго. В рукаве у природы были еще неприятные сюрпризы. Едва только немцы заняли передовые позиции неприятеля, как с небес хлынул проливной осенний дождь, сильно затруднивший дальнейшее развитие германского наступления. Когда яростно меся сапогами сильно разбухшую от воды землю, С большим опозданием пехотные цепи Рейхсвера вышли ко второй линии русской обороны, перед ними открылась довольно неприглядная картина. Проволочные заграждения перед окопами противника не были сильно повреждены огнем немецкой артиллерии, как на это надеялись в штабах при разработке плана операции. Когда же солдаты Кайзера устремились в атаку в надежде быстро преодолеть ряды колючей проволоки, По ним ударили пулеметы противника. Сразу вслед за ними завыли минометы, загрохотали пушки, и дальнейшее наступление немцев было полностью остановлено. Пройдя жестокую школу окопной войны, пехотинцы немедленно залегли, и поднять их в атаку не смогли яростные призывы и команды офицеров. Умирать под губительным огнем врага на проволочных заграждениях никто не желал. Когда Людендорфу доложили об этом, фельдмаршал разразился бранью. Брызгая слюной и кривят от злости губы, он обрушил громы молнии на головы своих подчиненных, обвиняя их во всех смертных грехах. Дав в течение двух минут волю нервам, Людендорф выдохся и разрешил отход пехоты на первую линию русских траншей. Одновременно с этим фельдмаршал приказал артиллеристам открыть огонь по второй линии русской обороны, о месте расположения которой германские комендоры имели довольно размытые сведения. Поэтому весь огонь они вели исключительно по площадям, а не по конкретным целям. Обстрел длился около 50 минут и свелся к уничтожению проволочных заграждений и частичному повреждению первой линии окопов. Поэтому устремившихся в новую атаку немцев вновь встретил яростный пулеметный огонь из уцелевших пулеметных гнезд. Огненные трассы свинца прилежно косили пехотные цепи врага, щедро устилая телами убитых солдат все открытое пространство перед русскими окопами. Однако следовало отдать должное солдатам Людендорфа, несмотря на значительные потери Они упорно продолжали продвигаться вперёд, стремясь приблизиться к русским траншеям и закидать ненавистные пулемёты гранатами. Иногда это им удавалось, и тогда две силы сходились в рукопашной схватке в узком пространстве траншейных ходов и линии окопов, в которой победа оставалась за русскими благодаря вовремя подтянутым из тыла резервам. Одновременно в дело вступила русская артиллерия, численность которой оказалась гораздо выше той, которую ожидал встретить фельдмаршал Людендорф в своих расчетах. Благодаря численному превосходству русские артиллеристы могли не только вести заградительный огонь по пехоте врага, но и проводить контрбатарейную борьбу, нанося удары по обнаруженным местам расположения германской артиллерии. Потери наступающих соединений от русского огня были очень чувствительны. Штурмовые батальоны потеряли свыше 40% своих составов, и им срочно требовалось пополнение. Людендорф приказал подтянуть резервы, но бросить их в новую атаку не успел. Во второй половине дня, приутихши было на время дождь полил снова, да с такой силой, что полностью превратил землю в одно скользкое месиво. Наступать в таких условиях было смерти подобно. Кляня злосчастную погоду, Людендорф приказал прекратить наступление. К этому моменту в руках немцев оказалась вся первая линия вражеской обороны, что можно было расценить как наметившийся успех. Именно так фельдмаршал и доложил Кайзеру, срочно вызванный на следующий день вставку на доклад. Отбывая в Шарлотенбург, Людендорф возложил дальнейшее командование операции на Гоффмана, приказав все знайки любой ценой прорвать оборону русских. Все последующие два дня прошли в непрерывных боях, в результате которых немцы упорно пытались прогрызть русскую оборону и выйти на оперативный простор, но безуспешно. В немалой степени этому способствовала погода. Словно сговорившись с русскими, все это время лил мелкий моросящий дождь, который прекращался только к вечеру и утром начинался снова. От выпавших осадков земля превратилась в огромное непролазное болото, в котором вязло все, начиная от пушечных и автомобильных колес до солдатских сапог. С большим трудом немцы смогли выдавить русских со второй линии обороны и приблизиться к третьей, которая оказалась куда мощнее и разветвленней, чем первые две. Каждый день сражения русские неустанно возводили перед противником все новые и новые линии траншей и окопов, которые нужно было брать с боем, щедро платя за каждый метр пути жизнями солдат Рейксвера. Определив направление главного удара противника, русские непрерывно перебрасывали под Сальдау новые силы, и немецкое наступление все больше и больше стало приобретать до более знакомое очертание позиционного сражения типа а Верден. Наступление в районе Мазурских озер также закончилось безрезультатно. Немецкая пехота смогла овладеть первой линией траншей противника и на этом наступление выдохлось. Русская оборона оказалась не по зубам противнику. Прибывший в ночь на 1 октября Людендорф с презрительной гримасой выслушал доклад Гоффмана о положении на фронте и, платя своему недругу по старым счетам, сказал, что не видит особых успехов за время своего отсутствия. Публично уязвив самолюбие несносного гофмана в душе все же Людендорф был вынужден признать, что тот сделал все возможное, и сам он не смог бы сделать большего. Фельдмаршал видел, что русская оборона отчаянно гнулась и трещала под напором его частей, но для ее полного прорыва имевшихся сил было явно недостаточно. Для достижения успеха под Сальдау было необходимо перебросить минимум еще одну полнокровную дивизию, а учитывая, сколь яростно окапывался противник на направлении главного удара, то лучшим все три. Размышляя об изыскании возможностей продолжить наступление, Людендорф затребовал оперативную сводку об активности русских частей, находившихся под Терезитом и Гумбиненом. Ответ очень его обрадовал. Русские соединения на этих участках фронта оставались по-прежнему пассивными. Разведка не засекла прибытия новых частей, и это вселило надежду на успех в душу фельдмаршала. Отбросив в сторону сомнения, он решил вновь прибегнуть к шаблону 1914 года, когда, имея меньшее число войск, он смог поодиночке разгромить войска Самсонова И «Воспользуемся столь любезным подарком русских, которые так и не удосужились извлечь урок из своих прежних ошибок», – пафосно заявил офицерам своего штаба Людендорф и отдал приказ о переброске под Сальдау войск из района Телезита и Гумбинена. Наличие в Восточной Пруссии разветвленной сети железных дорог позволило исполнить этот приказ Людендорфа в течение суток, дабы 2 октября вновь обрушиться на противника. Однако, как показали дальнейшие события, русские использовали отпущенное немцами время с большой пользой для себя, когда после шестичасового обстрела собранные Людендорфом части устремились в атаку На истерзанной огнем позиции русских их встретили не деморализованные и усталые от тяжелых боев солдаты, а свежие пехотные соединения. Они были усилены батальоном броневиков, вооруженных пулеметами и пушками. Мужественно преодолев осеннюю распутицу по специально проложенным гатям, они успели вовремя прибыть к началу германского наступления – И оказали решающее воздействие по его отражению. Так их огонь заставил потратить немцев целых два часа на захват первой линии траншей, тогда как по первоначальному плану на ее взятие отводилось только 20 минут. Все свое продвижение вглубь русской обороны немцы щедро оплачивали кровью и жизнями своих солдат за каждую траншею, За каждый окоп шла ожесточенная и яростная борьба, и не было в этот день позиции, которая бы дважды или трижды не переходила из рук в руки. Только к наступлению ночи померанские и тюрингские стрелки смогли преодолеть третью линию обороны противника, но ни о каком дальнейшем прорыве не могло быть речи. Потери германских батальонов превышали половину их численного состава. Узнав о долгожданном прорыве русской обороны, Людендорф стал лихорадочно стягивать под Сальдау все то, что имелось под рукой, но продолжение наступления не состоялось. Поздно вечером 2 октября в ставку фельдмаршала пришла тревожная весть. Русские начали свое наступление под Гумбиненом. Наступление Кутепова началось в полдень, тогда как немцы привыкли к тому, что противник всегда наступает рано утром. После часовой артподготовки русские полки двинулись вперед под прикрытием большого количества броневиков. Эти машины полностью повторяли тактику прорыва конных корпусов, сковывая своим огнем неподавленные огневые точки обороны противника, Они обеспечивали благоприятные условия для действия своей пехоты. Но это был не последний сюрприз, преподнесенный русскими в этот день. В этот же день немцы познакомились с новейшим изобретением русской мысли автоматом Федорова. Долго продвигаемое открытие наконец-то пробило свой путь в войска. Сделанный под универсальный японский патрон Арисака – Автомат Федорова прекрасно показал себя при взятии Константинополя и с честью продемонстрировал свои боевые качества на главном фронте страны – Германском. Духонин сознательно шел на большой риск, решив применить малоизвестное оружие в таком огромном масштабе. Но риск был оправдан. Сближаясь с противником на дистанцию огневого контакта, Русские автоматчики засыпали немецких пехотинцев шквалом непрерывного огня, не давая противнику высунуть носа из укрытия. За первый день боёв были взяты сразу две линии немецкой обороны, а к середине следующего дня германский фронт был прорван окончательно и русские части захватили Телезит. Едва прорыв фронта врагом стал очевидным фактом, Людендорф моментально остановил свое наступление под Сальдау и стал возвращать на прежние места недавно снятые войска. Эшелоны с солдатами один за другим отходили на Гумбинон, но благополучно пройти обратный путь было суждено не всем. Вопреки высокомерному утверждению Людендорфа, русские извлекли уроки из своих прежних поражений и не собирались давать врагу ни малейшего шанса на успех. Зная, что основным средством передвижения немецких войск в Восточной Пруссии является железная дорога, Духонин потнял в воздух всю бомбардировочную авиацию фронта, едва только позволили погодные условия. В сопровождении истребителей грозные Ильи-Муромцы начали охоту за воинскими эшелонами, идущими к месту прорыва. Заодно только 4 октября русскими летчиками было разбомблено и уничтожено пять воинских эшелонов, спешивших по направлению к Гомбинену. 5 октября удару с воздуха подверглись три воинских эшелона – окончательно сорвало планы Людендорфа остановить прорыв русских войск. Из-за постоянной угрозы с воздуха немцы были вынуждены идти пешком и разрозненно вступать в бой. С огромным трудом к 8 октября фельдмаршал смог локализовать продвижение русских войск по линии Коршин-Летцен, после чего передал командование войсками в Восточной Пруссии генералу гофману и отбыл на Западный фронт, где началось новое наступление союзников. Наследство, доставшееся Максу Гоффману от Людендорфа, было очень сложным. Заняв Тильзит, войска Кутепова напрямую угрожали Кёнигсбергу, о чьем спасении генералу истерично взывали жители столицы Пруссии. Однако тот не поддался их паническим крикам, прекрасно понимая, что не разбив его войска, русские не рискнут штурмовать столь сильную крепость, как Кёнигсберг. Отказавшись от продолжения наступления под Цальдау, Гоффман энергично тасовал имеющиеся в его распоряжении дивизии, собираясь нанести под Летцином мощный контрудар во фланг наступающим частям Кутепова. Начало наступления было назначено на 11 октября, но русские вновь спутали все планы своего противника. За день до намеченной Гофманом даты под Сальдау неожиданно перешла в наступление вторая армия генерала Миллера. Казавшаяся измотанной и обескровленной оборонительными боями, она неожиданно нашла в себе силы не только атаковать германские позиции, но даже прорвать вражеский фронт. Главным виновником столь неожиданного успеха русских было крупное соединение броневиков, переброшенных под Сальдау по личному распоряжению Корнилова. Удар по немецким позициям был вновь нанесен в полдень и без огневой подготовки. Используя быстроту и маневренность своих машин, русские смогли быстро преодолеть нейтральную полосу между окопами и атаковали немецкие позиции. Захваченные врасплох и неся большие потери от пулеметно-пушечного огня машин противника, не имея достаточных сил противостоять его натиску, германские войска были вынуждены отойти. За один день наступления солдаты Миллера смогли вернуть себе все то, что немцы захватили за шесть дней кровопролитных боев. Отойдя на свои исходные позиции, немцы считали, что далее русские не смогут пройти, И поэтому на следующий день Гофман все же рискнул начать ранее запланированное наступление. Собранные под Летцином в единый кулак немецкие дивизии на деле показали все свои боевые качества. За день боев русский фронт был прорван, и немецкая пехота устремилась через узкое горло прорыва в тылы противника. В этот день Гофман был в ине себя от счастья он наконец-то смог утереть нос Люденторфу, потратившему столько времени и сил на прорыв русского фронта. На следующий день, сбивая на своем пути жидкие заслоны русской пехоты, гессенская пехота смогла продвинуться вперед на 2,5 километра, но была остановлена огнем бронедивизиона, переброшенного Кутеповым, к месту прорыва. Столкнувшись с русскими броневиками, кайзеровская пехота была вынуждена остановиться, спешно подтягивая силы. Это был последний успех Макса гофмана за время его военной карьеры. 12 октября дивизии генерала Миллера атаковали участок фронта под Сальдау, повторно бросив в наступление свои броневики после двухчасовой артподготовки. Миллер шел на большой риск, бросая в атаку на врага все имеющиеся в его распоряжении бронеавтомобили. Во время атаки германские артиллеристы подбили и уничтожили 32 машины противника. Многие из русских броневиков пылали огненными факелами посреди осенних полей, но приказ командарма был выполнен. Прорвавшиеся на вражеские позиции броневики своим огнем полностью рассеяли или уничтожили все огневые точки противника, открыв тем самым своей пехоте дорогу к победе. Уже к вечеру 12 октября начались ожесточенные бои за Сальдау, в результате которых русские захватили часть города. Весь этот день гофман метался между двумя огнями, руководя контрудером под Летцином и отдавая приказы по обороне Сальдау. Туда уже были направлены подразделения 3-й Вестфаленской дивизии, но они не смогли исправить сложившуюся на фронте ситуацию. Несмотря на понесенные накануне серьезные потери 13 октября, русские продолжили наступление и во второй половине дня полностью заняли этот важный опорный пункт врага в Восточной Пруссии. Узнав о падении Сальдау, гофман был вынужден прекратить свои контратаки и на автомобиле отправился к месту русского прорыва. К этому времени большинство дорог Восточной Пруссии были забиты людскими потоками беженцев которые под воздействием кайзеровской пропаганды в панике оставляли свои дома и двигались на запад, спасаясь от пик и клинков кровожадных русских казаков. Автомобиль генерала был вынужден пробиваться сквозь людские заторы, тратя на это драгоценное время. Оказавшись в очередной пробке, командир эскорта с опаской посмотрел в хмурое октябрьское небо И словно откликаясь на его потаенные мысли, из-за кромки леса на дорогу вылетел русский самолет. Большой лимузин командующего сразу привлёк внимание русского летчика и, торопясь использовать выпавший шанс, пилот открыл огонь из пулемета. Напрасно генеральский шофер пытался развернуть свой автомобиль и съехать в квет от налетающей на него грохочущей смерти. Выпущенная с аэроплана очередь легко пробила тонкую крышу, безжалостно кроша находившихся в автомобиле пассажиров. Одна из русских пуль угодила Гофману в живот. Потеряв много крови, в бессознательном состоянии генерал был доставлен в ближайший госпиталь, где ему была сделана срочная операция. Командование над восточно-прусской группировкой было передано пристрелому фельдмаршалу Леопольду Баварскому, который стал руководить войсками, сидя в Грауденце, за сотню километров от линии фронта. Лишившись командования жесткого и упрямого гофмана немцы сразу утратили способность к сопротивлению, что самым пагубным образом сказалось на общем положении Восточного фронта. Пока новый командующий выникал в суть происходящего, русские нанесли новый удар в направлении Аленштейна, и германский фронт в Пруссии окончательно рухнул. Развивая наметившийся оперативный успех, 14 октября генералы Миллер и Кутепов продолжили движение навстречу друг другу, несмотря на немецкую угрозу своим тылам в районе летцена Бросив в прорыв под Коршином кавалерию барона Унгера, Генерал Кутепов сумел полностью сломить сопротивление врага и 15 октября части 1-й и 2-й русских армий соединились южнее Алейнштейна, замкнув кольцо окружения вокруг двух немецких дивизий. Однако то, что последовало за этим, было из ряда вон выходящим. Едва только русские клещи сомкнулись, как немецкие солдаты стали массово сдаваться в плен. Они выходили в расположение противника по 200-300 человек, нацепив на штыки винтовок грязно-белые платки или обрывки бинтов. После сдачи оружия солдаты дружно становились в походную колонну и двигались в тыл в сопровождении редких пеших конвоиров или казаков. Самое потрясающее заключалось в том, что это были элитные части Рейхсвера, на которые делал свою главную ставку Людендорф. 15 октября стало воистину черным днем для частей Восточного фронта, сражающихся в Восточной Пруссии. Кроме окружения в районе Мазурских озер, началось наступление Третьей армии генерала Маркова, которого так опасался Людендорф. При поддержке конной армии генерала Крымова немецкий фронт под Новогеоргиевском был полностью прорван за сутки ожесточенных боев, после чего кавалеристы устремились в рейд на Плоцк. Основной целью этого наступления было полное окружение немецких войск в Восточной Пруссии с выходом к Балтийскому морю в районе Усть-Явислы. Новый командующий прусской группировки Леопольд Баварский, не обладавший энергией и мобильностью Макса гофмана посчитал лучшим решением отвод германских войск за Вислу под прикрытие крепостей Торгау, Кульм, Грауденс и Данцик. Едва приказ был получен в войсках, как началось беспорядочное отступление, переросшее в паническое бегство. Бежали все, как военные, так и гражданские лица. Для последних приход русских казаков, съедавших на завтрак жареного немецкого младенца, был смерти подобен. Одурманенные пропагандой доктора фричи немецкие бюргеры основательно загрузили домашним скарбом свои повозки и устремились на запад, бросив дома и имения. Кёнигсберг, на силу и мощь которого Людендорф возлагал большие надежды, стал торопливо готовиться к обороне. Личным приказом кайзера город был объявлен особой крепостью, которую надлежало защищать до последнего германского солдата. Когда в столице Пруссии стал известен приказ главнокомандующего, в тот же час городской вокзал заполнился толпами горожан, желающих как можно скорее покинуть родной город. Поезда, отходящие на Берлин, брались чуть ли не с боем. Полиция с большим трудом смогла навести относительный порядок на перроне и вокзале, вытеснив дубинками людей за их пределы. Получив отпор Толпа успокоилась, но ненадолго. Вскоре распространился слух, что прорвавшийся в немецкий тыл кавалеристы барона Унгера могут в любую минуту перерезать железнодорожное сообщение с Рейхом. Это известие было подобно спичке, упавшей на сухую солому. Толпа мгновенно вспыхнула и в едином порыве, смятя полицейский кордон, заполонила вокзал. Начался хаос. Только прибытие на вокзал по требованию бургомистра частей гарнизона смогло восстановить нормальную работу железной дороги. Выстояв вперед стальную щетину штыков и дав залп поверх голов, солдаты смогли вновь очистить вокзал от людей. Напуганные и озлобленные, с многочисленными синяками и ссадинами, полученными в результате возникшей давки, горожане стояли на привокзальной площади и кричали «Позор! Позор! Немцы воюют против немцев! Вот до чего довел нас кайзер Вильгельм!» Схожая картина творилась и в порту Кёнигсберга, причалы в один момент были заполнены беглецами. Подобно крысам, бегущим с гибнущего корабля, они торопливо грузились на многочисленные суда и лодки, уходившие сначала в Пилау, а затем в Данциг, Стоит ли говорить, что цены на билеты выросли в несколько раз? Первые конные разъезды кавалерии барона Унгера появились вблизи города 20 октября и были отогнаны выстрелами с полевых укреплений. Основные силы 1-й армии генерала Кутепова подошли к фортам Кёнигсберга на следующий день, полностью блокировав город суши В этот же день на водах Балтики произошло сражение, ставшее черным пятном в истории Кайзерлихмарины. Из-за быстрого приближения к морскому побережью русских войск Шейер отдал приказ об эвакуации из Данцига, стоявшего в ремонте линкора «Байер». Для этого в качестве прикрытия был выслан недавно вступивший в строй линейный крейсер «Макинзен» и отряд миноносцев капитана Цурзея Брауде. Благодаря знанию германских морских кодов об этом переходе стало известно русским, которые решили отправить на перехват вражеских кораблей линкор Петропавловск, линейный крейсер Бородино вместе с гидротранспортом Республика и отрядом эсминцев во главе с Навиком. Это были все силы, которыми мог оперировать Балтфлот на данный момент. По поводу проведения данной операции между Беренсом и Счастным возникли серьезные трения. Командующий флотом Аризона опасался рисковать своими последними линейными козырями, тогда как Беренс настаивал на проведении операции, делая главную ставку на торпедоносцы. Никто из адмиралов не хотел уступать другому, и страсти между ними накалились до предела. Последнюю точку в этом споре поставил Корнилов, к которому через голову счастного обратился Беренс. Лавру Георгиевичу пришлась по душе тактика Беренса, стремившегося при любой возможности обескровить грозные силы врага. И как не убеждал его в разумной осторожности Духонин, добро на проведение операции было дано, и отряд кораблей вышел в море. Русские перехватили ордер противника точно там, где и собирались это сделать – на траверсе острова Борнхольм. Байер шел головным, вслед за ним двигался Маккензен, с обеих сторон прикрываемые четырьмя миноносцами. Навик с эсминцами немедленно атаковал их, тогда как Петропавловск и Бородино стали проводить пристрелочный огонь по кораблям противника. На борту линейного крейсера «Маккинзен» были собраны самые лучшие молодые кадры из морских училищ Кёнигсберга и Данцига. Воспитанные в лучших традициях флота, они рвались в бой, и многие из матросов и офицеров крейсера даже обрадовались появлению врага. Ведомые опытным командиром капитаном Цурузея Берстайном, моряки были уверены в своей победе над врагом. Как только враг был замечен, Маккинзен моментально ощетинился всем своим корабельным арсеналом и комендоры орудийных башен стали азартно наводить свои пушки на Бородино, получая данные с дальномеров. Однако обстановка на Байере была куда менее радужная, чем у его боевого товарища. Большую часть экипаж линкора составляли моряки, пришедшие на борт ремонтирующегося судна из казарм Данцига, где безвылазно находились долгое время. Назначенный на время ремонта командиром корабля фрегатен капитан Цейслер был очень недоволен своими матросами, критично оценивая их боевые качества как удовлетворительные с большой натяжкой. Если бы не внезапный приказ о срочном переходе кораблей в Росток – сейсстер никогда бы не вышел в море с подобной командой скверные опасения командира подтвердились сразу едва только на горизонте показались корабли русской эскадры среди матросов моментально возникли волнения за которыми четко просматривался страх перед врагом и неуверенность в собственных силах офицерам и кондукторам приходилось с помощью грозтных окриковых тычков заставлять нерадивых подчиненных шевелиться, получая в ответ глухое ворчание и косые взгляды. Подобный настрой команды сразу сказался на боеспособности линкора, который с непозволительной задержкой открыл ответный огонь по врагу. К тому моменту, когда орудийные башни Байер отдали первый залп, комендоры Маккензена уже трижды потревожили противника своими выстрелами. Белые столбы недолетов и перелетов еще только-только начали подбираться к бортам противоборствующих кораблей, когда в сражение вступила третья сила в лице русских самолетов. Добившись серьезных успехов в борьбе с грозными германскими линкорами в водах Финского залива, Бернс решил не останавливаться на достигнутом успехе и торопился вывести торпедоносцы на просторы Балтики. Отправляясь на перехват вражеских кораблей, адмирал приказал вооружить переделанные под гидропланы Ильи Муромцы небольшими кумулятивными торпедами. Это были новые образцы вооружения, изготовленные в специальных лабораториях в малом количестве. Полигонные испытания показали высокую эффективность нового оружия в борьбе с корабельной броней, но никто не мог сказать, как они проявят себя в бою. Беренс безоговорочно верил в гидропланы и новые торпеды, а потому не побоялся пойти на конфликт с командующим Балтфлота, смело ставя на кон свою карьеру и репутацию. Зная из перехваченных сообщений немцев о низкой боеспособности Байера, отмирал определил главную цель атаки торпедоносцев Маккензен. Этот новенький линейный крейсер мог существенно усилить огневую мощь группировки германских линкоров в любом сражении с любым противником. На крейсере имелось несколько зенитных пулеметов, способных отбить воздушную атаку русских самолетов, но за ними находились молодые моряки, полностью лишенные какого-либо боевого опыта. Именно на это, а также на высокое мастерство своих торпедоносцев, и делал ставку Беренс в этом бою. Проплывая почти над самой кромкой моря, русские гидропланы быстро приближались к Макензену со стороны его правого борта. Первым в атаку на врага шел опытный асморской авиации штабс-капитан Роговцев. Его Илья Муромец отвлек на себя внимание почти всех пулеметных установок корабля, разом открывших огонь, Едва только гидроплан начал сближение с крейсером. Не обращая внимания на тянущиеся к нему смертельные нити пулеметных трасс, Роговцев упрямо вел свой самолет к цели и, выйдя в точку атаки, сбросил два маленьких гостинца. Освободившись от оков держателя, и хищницы резво метнулись к своей добыче и гриво вспенивая белые барашки на темно зелёных просторах моря. Подвергнувшись атаки русского торпедоносца, германский крейсер не смог уклониться от столкновения и вскоре два глухих взрыва с интервалом в несколько секунд прогремели в его носовой части. Маккензен заметно качнула, но он продолжил плавание, как ни в чем не бывало. Стороннему наблюдателю могло показаться, что результаты попадания торпед не очень страшны кораблю, Он только чуть сбавил ход, но это был вид со стороны. Внутри крейсера в районе пороховых арсеналов носовых башен бушевали два сильных пожара, вызванные кумулятивными взрывами русских торпед. Моряки мужественно сражались с огнем, но темп распространения огня был очень высоким, и вчерашним курсантам приходилось прикладывать все свои усилия и умения, чтобы сдержать пожар тот самый момент, когда Роговцев сбросил торпеды, одна из пулеметных очередей противника повредила правый мотор гидроплана. Возник пожар, и струйка черного дыма вырывалась из поврежденного двигателя под радостные крики немецких пулеметчиков. С удвоенной силой и энергией принялись они строчить из пулеметов вслед уходящему бомбардировщику, стремясь во что бы то ни стало добить поврежденный аэроплан русских. Вражеские пули нещадно кромсали тело воздушного исполина, медленно уходящего прочь от атакованного крейсера. От их попадания трещал хвост, фюзеляж, крылья, но гидроплан держался. Выжимая все силы из неповрежденных моторов, Удерживая самолет от ежеминутного сваливания, Роговцев сумел дотянуть до республики и благополучно сесть на воду. Воспользовавшись тем, что главное внимание неприятеля было приковано к бомбардировщику штабс-капитана, второй русский бомбардировщик под управлением поручика Каратаева смог приблизиться к Макинзену без особых усилий. Преодолев слабый заградительный огонь крейсера, русский летчик прорвался к его корме и атаковал корабль. Выходя на угол атаки, молодой летчик заметно волновался и потому допустил определенную погрешность. В результате этого одна из сброшенных торпед угодила прямо под винты крейсера и была отброшена в сторону могучей волной. Однако второй смертоносный гостиниц русского пилота с лихвой окупил этот досадный промах. Ударившись о бронированный борт корабля, кумулятивная торпеда прожгла его насквозь и вызвала пожар вблизи топливных цистерн крейсера. На беду немецких моряков в месте попадания торпеды почти никого не было, и потому огонь беспрепятственно распространялся внутри корабля. Смертельный отсчет времени для немецкого крейсера начался. Между тем, ничего не подозревавший о нависшей угрозе Маккинзен уверенно ввел бой с Бородино. Комендоры орудийных башен уже пристрелялись к русскому крейсеру и вскоре добились прямого попадания. В районе передней трубы вспыхнула яркая вспышка огня, сразу сменившаяся на черный столб дыма от вспыхнувшего на борту русского корабля пожара. Сразу же за этим последовали падения германских снарядов вблизи носа Бородино и его левого борта. Следящие за кораблем противника немецкие дальномерщики с замиранием сердца ожидали нового попадания по вражескому кораблю Однако их надеждам не суждено было сбыться. В самый разгар сражения неожиданно рванул сам Маккинзен. Этот огонь добрался до топливных цистерн крейсера. Огромный столб рыжего огня, вырвавшийся из могучего тела корабля, играючи разорвал его стальные бока на две неровные части – Словно сделанная из картона массивная корма крейсера была безжалостно оторвана и отброшена в сторону. Несколько невыносимо долгих секунд обезображенный взрывом красавец Маккензен еще держался на плаву, а затем стремительно затонул. Столь неожиданная и быстрая гибель огромного корабля, смело сражавшегося с врагом, самым пагубным образом подействовала на экипаж Байера. Моментально в сердцах и душах людей страх за свою жизнь, придавленный до этого момента офицерами и кондукторами, вспыхнул с новой силой. Необходимо отметить, что во флотских казармах Данцига давно работала подпольная ячейка социал-демократического союза «Спартака», главной деятельностью которой была революционная агитация матросов и солдат гарнизона. Таким образом, германская империя пожинала горькие плоды деятельности господина паруса среди матросов и унтер офицеров находившихся на борту байера было немало тайных членов спартака и им сочувствующих они давно обсуждали идею поднятия восстания на одном из кораблей флота но как правило дальше разговоров дело не шло возможно что этот выход в море также не подвиг бы спартаковцев на активные действия и если бы не стечения ряда обстоятельств во первых Это была ужасная гибель Маккензена, нового, хорошо вооруженного корабля «Кайзер Лихмарины». Во-вторых, из старого экипажа «Байера» на борту линкора на данный момент находилось всего три человека. Все остальные члены экипажа были новенькими, еще не успевшими познакомиться друг с другом людьми. Большинство офицеров корабля были призваны из запаса и придерживались старые методы, по которой каждое неповиновение матросов строго наказывалось. Именно это послужило той искрой, которая привела к огромному взрыву. Командир носовой башни обер-лейтенант Книс был очень недоволен действиями своих комендоров, а в особенности наводчика Фитхи, чьи действия очень плохо влияли на стрельбу по линкору «Петропавловск». Снаряды, выпущенные из орудия носовой башни, летели в сторону противника с большим отклонением, что очень нервировало Книса. Вначале он ограничивался руганью и чувствительными ударами в спину нерадивых подчиненных, а затем стал назначать им наказание в виде дисциплинарных взысканий. При этом офицер требовал, чтобы провинившиеся матросы отвечали ему согласно уставу, называя себя и виды взысканий, наложенных на них к низам. С каждым неудачным выстрелом обстановка в башне только накалилась все больше и больше. К несчастью для офицера, среди орудийного расчета было двое спартаковцев, что в конце концов и сыграло свою трагическую роль. Когда матросы услышали известие о гибели Маккензена, они сильно встревожились, чем вызвали сильный гнев обер-лейтенанта. Схватив свою кожаную плетку, он стал бить ее в фитхе, чей был слишком виден на его искаженном страхом лице. Несчастный матрос взвизгнул от боли и, прикрывая голову руками, присел на полбашни. Вошедший в офицер принялся лупцевать несчастного матроса, рассекая плеткой до крови кожу его рук и головы. Конец экзекуции положил другой спартаковец-матрос Битнер, чей сильный удар молотком по затылку офицера навсегда успокоил его буйный нрав. Книз рухнул на пол, как подкошенный, и вокруг его головы моментально растеклась темная лужа крови. Битнер еще вертел в руках окровавленный молоток, а довольный фитхи с радостным криком бросился благодарить своего товарища за избавление от притеснения сатрапа. Кондуктор Хайнс пытался протестовать против столь дикого поведения, но разгоряченный своим геройством Битнер, не раздумывая, взмахнул молотком, и поборник империализма сполз по стенке башни с разбитой головой. Больше никто из находившихся в башне матросов не решился протестовать против убийственного аргумента в руке спартаковца, и отныне они оказались связаны кровью убитого офицера. Далее все развивалось стихийно. Фитхе завладел оружием Книса, и они вместе с Битнером и еще одним комендором устремились внутрь корабля. Теперь бунтарям было нечего терять, поскольку за убийство офицера им полагалась смертная казнь. У них оставался только один выход – немедленный захват корабля и сдача его в плен. Выполняя ранее намеченный план, они спустились в камеру подачи зарядов в носовые башни, команда которая состояла из одних спартаковцев, желая отрезать своим товарищам все пути назад, Фитхе застрелил унтер-офицера и в краткой, но очень выразительной речи обрисовал сложившееся положение. Страх перед военно-полевым судом быстро устранил все душевные колебания матросов и они всей горьбой ринулись в главный пост на корабле – командирскую рубку. По к цели матросы разоружили часового возле малого арсенала и для храбрости вооружились карабинами. Появление в рубке толпы возбужденных матросов для сотсос стало огромным сюрпризом. Фрегатин капитан едва успел удивиться, как пуля, выпущенная из офицерского вальтера, моментально снесла ему половину черепа, густо обрызгов стоящих рядом офицеров. "Напал! Лечь на пол!" приказал фитки, потрясая перед лицами изумленных офицеров дулом пистолета. "Напал!" взвизгнул матрос И видя, что стоявшие перед ним моряки не собираются исполнять его приказ, выстрелил в старшего помощника капитана Корветтен капитана Вагнера. Выпущенная бунтарем пуля попала в грудь офицеру и сейчас китель рухнувшего на пол Вагнера густо окрасился кровью. Потрясенные столь стремительным развитием событий, все находившиеся в рубке моряки дружно исполнили требования бунтарей, включая рулевого. «Малый ход!» – приказал Фитхе, и Битнер бросился к машинному телеграфу, продублировал его приказ. Повинуясь полученным указаниям сверху, механики стали убирать обороты машин, и Байер стал замедлять движение. «Стоп машины!» – вновь приказал Фитхе, и Битнер перевел рычаги телеграфа в нужное положение. Занимаясь управлением захваченного корабля, мятежники совсем позабыли о раненом Вагнере, который деревенеющими пальцами смог вытащить револьвер. Зная, что обречен, офицер стрелял торопливо, желая прихватить с собой в дальнюю дорогу как можно больше спутников. Первые две пули прошли спину стоявшего рядом Фитхе и отбросили его куда-то в сторону. Затем настал черед Битнера услышав выстрелы, он проворно отскочил в бок от машинного телеграфа, судорожно выхватывая заткнутые за пояс пистолет. Остабивший от боли и потери крови Вагнер плохо прицелился и своим выстрелом только ранил рыжего рыжеовёрзило в грудь, тогда как Битнер ответным выстрелом прострелила Питчику голову. К примеру Вагнера рискнул последовать Штурман Майер. Пока шла перестрелка, он перекатился на спину и смог достать из кобуры свое оружие. Вороненый ствол Вальтера уперся в голову зажавшего рану рукой Битнера, но выстрела не последовало. В спешке Майер забыл снять оружие с предохранителя. Эти секунды оказались роковыми для всех обитателей руки. Опомнившись от испуга, в дело вступили матросы, пришедшие с фитхи, открыв полевой своих карабинов по Майеру, а заодно по всем тем, кто находился на полу. Так мятежники уничтожили всех офицеров линкора, за исключением командиров кормовых башен Байера и инженеров машинных отсеков. На устранение этих помех ушло чуть более 15 минут. Раненый в перестрелке Биттер принял командование бунтом на себя и отправил 10 человек на захват камер подачи снарядов в кормовые башни и одновременно обратился по переговорному устройству к механикам, приказывая своим товарищам по Союзу арестовать офицеров. Вслед за этим на палубу был послан матрос, торопливо спустивший флаг Второго Рейха и спустя некоторое время поднял на флагшток белое полотнище. Подобного случая, когда поврежденный, но вполне боеспособный линкор Империи капитулировал перед врагом, еще не было за всю историю имперского флота. Русские корабли некоторое время не спешили приближаться к Байеру, подозревая в выброшенном белом флаге хитрую ловушку врага, но затем приблизились и отправили на сдавшийся корабль смотровые шлюпки. Они беспрепятственно поднялись на линкор и взяли его под полный контроль. Немецкие моряки не оказывали какого-либо серьезного сопротивления, Все четко и охотно выполняли приказы победителей, совершенно не помышляя о сопротивлении. Очень дорожа своим трофеем, Беренс перегнал захваченный Байер сначала в Лебаву, а затем ночью отправил в Ревель, полностью заменив корабельную команду. Такого триумфального возвращения адмирала из похода никто не ожидал. Пресса немедленно провозгласила Беренса русским Нельсоном, Что отнюдь не улучшило его отношения с командующим Балфлотом. За столь удачный рейд Корнилов наградил Беренса орденом Владимира первой степени и предложил вице-адмиралу начать создание специального отряда морских торпедоносцев. Сдача в плен одного из лучших линкоров Имперского флота в Германии была расценена как национальная трагедия. Стремясь сохранить лицо, подручные доктора Фричи всячески замалчивали факты мятежа на борту линкора, заменяя его историями героического, но, увы, трагического боя, в результате которого израненный корабль был захвачен высадившимся на его беззащитный борт русскими. Однако эта ложь была немедленно опровергнута русскими, опубликовавшими фотозахваченного захваченного линкора соответствующими комментариями. В это время в Ставке Верховного решался вопрос о судьбе Кёнигсберга. Вызванный к прямому проводу генерал Кутепов, не горел особым желанием брать его штурмом, ссылаясь на большие потери среди личного состава армии и его усталость. Подобная позиция командующего Северным фронтом получила резкий отпор со стороны Духонина. По мнению начштаба Ставки, Кёнигсберг необходимо было брать как можно быстрее, дабы бросить все освободившиеся силы 1 и 2-й армии на берлинское направление. Итогом этих переговоров стала отставка Кутепова с поста Комфронта и назначение командармом второй армии, чьи силы вышли к Дельте-Вислы. Вместе с этим ставка упразднила Северный фронт, выделил для штурма Кёнигсберга особую оперативную группу под командованием генерал-лейтенанта Евгения Миллера. Ему для взятия столицы Пруссии были отданы 1-я и 12-я армии с передачей из резерва ставки осадного арт-дивизиона тяжелых орудий. Действуя столь энергичными мерами, Духонин наклятно демонстрировал генералам, что не потерпит никакого тихого саботажа или просто несогласия с генеральными идеями Ставки. Обиженный этим решением Кутепов сдал свой пост Миллеру 23 октября и отправился к своему новому месту службы. Обрадованный поддержкой со стороны Ставки, Миллер рьяно приступил к решению вопроса. Не дожидаясь прибытия осадных орудий, генерал начал формировать в частях специальные штурмовые группы, на плечи которых должна была лечь вся тяжесть первого удара по кёнигсбергским укреплениям. Весь личный состав этих групп предполагалось оснастить автоматами Фёдорова, гранатами, ручными пулемётами, а также ранцевыми огнемётами, Согласно замыслу генерала, они должны были взломать немецкую оборону и ворваться в город впереди наступающих частей. Воплощая в жизнь прежний опыт взятия вражеских позиций, Миллер приказал проводить ежедневную авиаразведку укреплений Кёнигсберга, и все полученные данные тщательно наносились на специальный планшет в штабе командующего. Столицу Пруссии окружала три линии обороны – внутренняя линия обороны, состоящая из самих крепостных стен и башен, средняя линия фортов и линия внешнего полевого обвода. Последняя линия обороны представляла собой систему траншей и окопов, которую немецкие саперы успели возвести перед самым приходом русских и спешно достраивали ее каждый день. Стремясь не допустить усиления вражеской обороны, русские проводили ежедневный обстрел позиций противника из полевых орудий, тем самым всячески мешая фортификационным работам немцев. Одновременно охотники часто беспокоили неприятеля своими ночными вылазками на его передние траншеи. К назначенному Миллером сроку, 7 ноября, все штурмовые приготовления завершились, но из-за разности ширины железнодорожного полотна и малого количества трофейных паровозов, русские никак не успевали подвести к городу осадные орудия больших калибров. Осенняя распутица полностью исключила подвоз их по земле, внося свои коррективы в наступательные планы генерала Миллера. Впрочем, Евгений Карлович не исключал подобное развитие событий и держал про запас один гадкий, но довольно сильный козырь. Переговорив 6 ноября по телеграфу с Духониным и получив добро, Миллер связался с начальником тыла фронта полковником Рябушинским и уже к вечеру 8 ноября под Кёнигсберг было доставлено трофейное оружие, захваченное русскими войсками во время летнего наступления. Это были баллоны с хлором, огромное количество которых немцы хранили в Бресте для возможного применения их против русских войск. Все они были обнаружены на одном из армейских складов, которые противник не успел вывести из-за поспешного бегства. Миллер знал об их существовании и теперь хотел применить это грязное оружие против самих создателей. Сутки ушли на подготовку штурма, и в ночь с 9 на 10 ноября кёнигсбергские укрепления были атакованы. В подготовку штурма входил многочасовой обстрел позиций врага, входящих в юго-восточный сектор обороны города. Полевые гаубицы сносили все, что было выявлено разведкой, и все то, что казалось подозрительным воздушным наблюдателям. Желая уменьшить потери от губительного огня осадных батарей, немцы отводили солдат на запасные позиции, оставляя на переднем крае только от них часовых наблюдателей и возвращая их сразу после прекращения огня. Желая полностью удостовериться в наличии немецких солдат в передовых окопах, ночью была выслана группа охотников, которые развеяли опасения Миллера. Только после этого был отдан приказ о выдвижении баллонов с хлором на передовую. Специально выделенные люди внимательно следили за направлением ветра, готовые в любой момент дать команду отбой в случае перемены его движения. Но погода не подвела русских. Все время ветер упорно дул в сторону моря. Команда «Газы» прозвучала в самое предрассветное время, когда измученный за день человек спит особенно сладко. Из выброшенных за бруствер русских окопов раструбов больших резиновых шлангов с шипением вырвалось огромное желтое облако хлора и медленно поползло в сторону неприятеля. Подгоняемое ветром, оно неторопливо поглотило сначала передний край немецкой обороны, а затем двинулась дальше в ее глубь. Поручик Семин, командувавший этим страшным оружием, стоял возле стальных баллонов, внимательно следя за тем, как светящаяся секундная стрелка оббегала циферблат. Когда истекло заранее высчитанное время, за которое ядовитый газ должен был достичь передней линии немецких окопов, поручик достал из сумки сигнальную ракетницу и ночная мгла озарилась белой ракетой. Весь передний край русских войск моментально откликнулся на ее появление огнем из всех орудий. Разбуженные артиллерийской канонадой, проснувшиеся немецкие солдаты устремились на свои боевые места и, выскочив из блиндажей, попадали в объятия смертельного облака. Расчет Миллера был очень прост и вместе с тем убийственно верен. Немцы одновременно гибли как от ядовитого газа, так и от сильного артиллерийского огня противника. Очень много солдат отравилось, прежде чем смогли надеть маски противогазов. Пока на германских позициях царили неразбериха и паника, вслед за ядовитым облаком уже выдвигались русские штурмовые группы, полностью одетые в противогазы. Небольшими группами с белыми опознавательными повязками на рукаве Они смогли скрытно приблизиться к немецкому переднему краю, а затем атаковали окопы противника. Семен был в числе этих групп и, перебравшись через окопные брустверы, осторожно пополз вперед. Проснувшиеся немецкие канониры открыли с линии форта в загородительный огонь, определив все происходившее на передовой как начавшийся штурм. Лёжа на земле, поручик сквозь запотевшие стёкла маски внимательно смотрел за действиями своих товарищей, сумевших миновать заградительную линию огня и затаившихся перед немецкими окопами для решительного броска. Поручик уже достал новую ракету, чтобы перенести огонь русских батарей на позиции фортов, как рядом с ним разорвался шальной снаряд. Взрывная волна разорвавшегося рядом снаряда сильно ударила семена в живот и отшвырнула в сторону. Когда офицер открыл глаза, впереди уже шел бой, а русская артиллерия продолжала бить по старым целям. Превозмогая сильную боль в развороченном животе, стараясь не глядеть на свою рану, Семин из последних сил достал из сумки запасную ракетницу и непослушными пальцами нажал на курок. Последнее, что он видел перед тем, как потерять сознание, это стремительно уходящая вверх красная змейка, извещавшая о переносе огня вглубь вражеских позиций. Под прикрытием своей артиллерии русские штурмовые группы ворвались в расположение немцев и после ожесточенной схватки с деморализованным противником смогли продвинуться до основной линии обороны кёнигсбергских фортов. Главное острие русской атаки уперлось в укрепление номер 4, которое находилось в промежутке между пятым и шестым фортом оборонного кольца. Увлеченные азартом атаки штурмовики рискнули атаковать позиции врага, понадевшись на огонь своих батарей, ведущих непрерывный обстрел бруствировала, и имевшиеся у них ранцевые огнеметы. Но когда атакующие цепи приблизились к Капаниру, выяснилось, что расчеты штурмовиков были полностью ошибочны. Проволочные заграждения мало пострадали от артогня, а ров был глубок, четырехметровые лестницы едва доставали до его дна. Все это заставляло русских солдат подолгу толпиться на краю рва, делая их прекрасной мишенью для немецких пулеметчиков. Хотя несколько огневых точек на валу были уничтожены артиллерийским огнем, но уцелевшие пулеметы в считанные минуты погасили весь атакующий пары в русских. Не оправдали себя и ранцевые огнеметы. Их дальнобойность была гораздо меньше необходимого для поражения врагов расстояния, Поэтому, споткнувшись на рве, русские штурмовики благоразумно отступили, вспомнив приказ Миллера взять только полевые позиции немцев. Всего при штурме полевой обороны врага русские потеряли 211 человек убитыми и 570 ранеными, тогда как у неприятеля только от воздействия одного хлора пострадало 1300 человек захваченные врасплох газовой атакой и угодив под массивный артиллерийский огонь немцы поначалу пытались оказать сопротивление штурмовым группам но с подходом основных сил атакующих противник сник и стал сдаваться в массовом порядке к полудню 10 ноября все пулевые укрепления юго восточного сектора перешли под контроль русских войск сидя в отбитых окопах они удачно отразили две контратаки врага стремящегося во что бы то ни стало вернуть утраченные позиции. Миллер лично прибыл в захваченные вражеские окопы и прямо в них произвел награждение особо отличившихся солдат и офицеров. Среди воинов царил большой подъем духа и уверенность в своей скорой победе, несмотря на неудачную разведку позиций укрепления номер 4. Многие из них уверяли генерала, что готовы хоть завтра взять город на штык, но командующий не торопил события. Еще раз обсудив с командирами дивизии все варианты и узнав самые последние сведения, Миллер решил провести новый штурм 12 ноября после массированного артобстрела. Продолжая находиться на переднем крае позиции, Евгений Карлович часто общался с простыми солдатами, спрашивая их мнение о предстоящей атаке и неожиданно для себя получил очень грамотный совет, как быстро взять укрепление номер четыре. Задумка была очень проста, но вместе с тем не требовала больших затрат. Весь день 11 ноября русские артиллеристы методично уничтожали проволочные заграждения перед вражескими позициями, расчищая путь штурмовым отрядам. Поздно вечером большая группа охотников предприняла смелую вылазку к переднему краю вражеской обороны. Добравшись к краю рва, части из них начали стрельбу по брустверу вала, в то время как другие стали сбрасывать в ров тюки, доверху набитые разным тряпьем. Солдаты методично подползали к краю рва и бросали свою ножку до тех пор, пока все дно рва вблизи Капанира не было завалено тюками. Кроме этого, русские демонстративно стали подтягивать к переднему краю большие резиновые шланги, что было расценено немцами как подготовка к очередной газовой атаке. Весь гарнизон четвертого укрепления вместе с гарнизонами пятого и шестого фортов были полностью укомплектованы противогазами и были готовы воспользоваться ими в любую минуту. Ожидая начала нового штурма линии фортов с часу на час, немцы провели напряженную ночь, не сомкнув глаз. Когда русская артиллерия, усиленная орудиями, свезенными сюда с других спокойных участков фронта, обрушила залпы своих снарядов на форты номер 5 и 6, а также на укрепление номер 4, немцы решили, что час новой газовой атаки пробил. Последним доводом, подтвердившим их сомнения, стали дымовые снаряды, которыми Миллер приказал обстрелять немецкие укрепления. Появление белого газа было расценено немцами как применение нового отравляющего газа, и все защитники укрепления надели противогазы, из-за чего общение между солдатами и командиром было сильно затруднено. Под прикрытием низкостерющегося дыма русские штурмовики без особых затруднений добирались до рва, и, не задерживаясь ни на секунду, смело прыгали вниз на мягкие тюки, которые только для этого и предназначались. Едва встав на ноги, солдаты сразу приставили к внутренним стенам рва легкие лестницы и по ним быстро взбирались на наружный вал. Одновременно с этим спустившиеся вниз огнеметчики стали стрелять струями огня по амбразурам Капанира, выжигая все в радиусе 10 метров. Страшно себе было представить, что творилось внутри Капанира. Получив возможность дотянуться до неприятеля, русские огнеметчики щедро заливали его своим губительным огнем. Пришедшие в себя от неожиданности охранные взводы Горжи пытались уничтожить врага огнем пулеметов, установленных по углам рва, но немецкие расчеты погибли, не выдержав состязания в плотности огня с русскими автоматами. Вслед за успех сопутствовал русским и на внешнем валу. Поднявшись по лестницам к брустверу вала, русские штурмовики сначала забросали находившихся в окопах стрелков гранатами, а затем, добив уцелевших из автоматов, заняли немецкие траншеи. Бой еще длился, когда внутри капонира от струи огнеметов сдетонировал боезапас скорострельных пушек, которые должны были через амбразуры, уничтожать прорвавшегося в ров врага от сильного взрыва, правая часть капонира обвалилась, придавив уцелевших защитников из черного провала крыши, наружу вырвались густые струи дыма. Ворвавшиеся в горжу русские штурмовики немедленно развернули пулеметы против защитников укрепления и открыли убийственный огонь внутрь паттерны, убивая всех, кто только попытался выбраться наружу. Немцы отвечали одиночными выстрелами, и тогда, желая как можно скорее захватить укрепление русские стали забрасывать врага гранатами. Обстрел русской артиллерии фортов 5 и 6, носящих имена королевы Луизы и короля Фридриха, длился около часа. Спасаясь от вражеских снарядов, Немцы отвели солдат в казармы, оставив лишь от них часовых на стучи В ожидании газовой атаки, не снимая противогазов, они просидели около получаса, когда до них дошло известие, что противник штурмует их соседей. Немцы попытались открыть ответный огонь, но это было невозможно сделать. Рвущиеся внутри форта снаряды противника выбивали всю батарейную прислугу. Единственное, что они могли предпринять, это с помощью скорострельных пушек горжи держать под своим контролем дорогу, идущую из захваченного врагом укрепления в немецкий тыл. Однако русские не предпринимали попыток к дальнейшему продвижению, ограничившись захваченным укреплением. Ближе к вечеру силами батальона тефтоны попытались выбить врага, но столкнулись с сильным пулеметным и артиллерийским огнем из трофейных пушек, который был немедленно поддержан русскими полевыми батареями. Комендант Кёнигсберга генерал-майор Буртгов спешно перебрасывал к наметившемуся месту прорыва свежие части из своего резерва и снятые из более спокойных участков обороны. Прекрасно понимая всю важность четвертого укрепления, он готовился отбить его 13 ноября, но в этот день в дело вступила русская осадная артиллерия. Подвезенная по узкоколейке, она состояла из орудий 280 305 миллиметровых орудий, и против этого могучего кулака немецкие форты были бессильны. Едва только забрежил рассвет, как русские монстры принялись крушить кёнигсбергские кирпичные казематы прошлого века. Конечно, не все снаряды противника попадали точно в цель. Некоторые из них падали рядом со стенами фортов, поднимая в небо огромный столб земли и дыма. Но те, что попадали в цель, легко пробивали трехметровый слой земли вместе с метровым слоем кирпича, и взрывались внутри укреплений. Одна из наружных стен форта королевы Луизы не выдержала прямого попадания снаряда и осела, как карточный домик, погребая под своими руинами находившихся там солдат. Ничуть не лучше было положение в форте короля Фридриха. Весь центральный капонир форта превратился в развалины, крыша в двух местах была насквозь пробита снарядами и грозила обвалиться в любую минуту. Из всех немецких укреплений держался только фланговый капонир, обращенный в сторону захваченного русскими четвертого укрепления, несмотря на несколько прямых попаданий в него. Вместе с осадными тяжеловесами в этот день продолжала трудиться и полевая артиллерия, исправно опорожняя свои арсеналы, не давая возможности резервам буртгов прийти на помощь гарнизонам фортов. Направляемые генералам на помощь форта роты и батальоны резерва были полностью рассеяны огнем русской артиллерии на подходах к фортам. Из-за непрерывного обстрела невозможно было вывести из форта раненых. Когда русские солдаты пошли в атаку, защитники фортов во многих случаях не оказывали им серьезного сопротивления. Оглушенные и измученные непрерывными обстрелами солдаты кайзера Охотно бросали свое оружие, поднимали вверх усталые руки, видя в сдаче в плен прекрасную возможность разом прекратить затянувшуюся войну. Лишь в некоторых местах русские получали упорное сопротивление, которое подавляли автоматным огнем или выжигали огнеметами. Ко второй половине дня 13 ноября все уже было кончено. Оба королевских форта были заняты войсками генерала Миллера. Теперь им оставалось совершить последний бросок к городским стенам через позиции Литовского вала. Туда генерал Бурдгов стягивал все, что только было в его распоряжении. На последнем совещании штаба он заверил бургомистра, что завтра непременно отбросит врага прочь от стен крепости, но в это мало кто верил. С тоской наблюдали защитники Кёнигсберга, как противник непрерывным потоком подтягивал на захваченные позиции свежие соединения, пехоты и артиллерию. Не желая дать немцам ни единого шанса, на следующий день Миллер продолжил штурм города. Передвинув вперед заночасатные орудия, русские обрушили всю свою огневую мощь на капониры и казармы литовского вала, сметая все на своем пути. Обстрел длился ровно полтора часа, после чего русская пехота устремилась на штурм. И вновь, к удивлению русских солдат, у противника началась массовая сдача в плен. Оглукшие до взрывов снарядов и уставшие от войны немцы покорно складывали к ногам противника свои винтовки с подсумками и дружно выстраивались в походную колонну для отправки в тыл. Некоторые командиры пытались остановить своих подчиненных, но обозленные солдаты бросались на них со штыками и даже убили двоих офицеров. Когда Бургаву доложили о случившемся, генерал не смог перенести подобного позора и застрелился прямо в полевом блиндаже. Его смерть полностью развязала руки бургомистру Кёнигсберга, который, видя ужасные разрушения, нанесенные городу русской артиллерии, стал требовать от заместителя немедленной капитуляции гарнизона. Бургомистр нисколько не сомневался, что в ближайшие сутки русские с помощью осадных орудий прорвут третью линию обороны и ворвутся в город, устроив избиение мирных жителей. Тревога за жизнь своих горожан подталкивала его к энергичным действиям ради общего спасения. Еще месяц назад эти требования закончились бы скорым полевым судом, но теперь положение сильно изменилось. Фронт ушел далеко на запад, фактически предоставив осажденный город самому себе. Полковник Гейзенао, видя массовую сдачу солдат Рейксфера противнику, недолго колебался в принятии решения и в ночь с 14 на 15 ноября отправил к Миллеру парламентеров. Весь процесс переговоров продлился полтора часа, итогом которого стала безоговорочная капитуляция города с 12 часов 15 ноября при твердой гарантии русского командования сохранения жизни жителям города и неприкосновенности их личного имущества. Столь успешные действия Миллера были высоко оценены Корниловым. Евгений Карлович получил повышение звания до генерала от инфантерии и орден Владимира первой степени с мечами. Кёнигсбергская заноза была успешно удалена из тела русской армии, полки и дивизии которой можно было двинуть на запад, где уже шли успешные бои. Особый успех русскому оружию сопутствовал в Венгрии, на земле которой войска Корнилова вышли к середине октября. Юго-Западный фронт под командованием Денигина не собирался отставать от своих фронтовых соседей и готовил новое наступление, главной целью которого являлось выведение из войны последнего союзника Второго рейха Австрийской империи. Дышащая на Ладан, она продолжала прикрывать южный фланг Германии и тем самым давала вельгельму призрачную надежду на долгое продолжение войны. По планам ставки Деникину предстояло до середины ноября выбить эту подпорку из-под ног Германского рейха. На время лишившись ударной силы конницы Келлера, Деникин тем не менее готовил большое наступление помня обещание Ставки в нужный момент вернуть кон конармию фронту. Вторая армия генерала Мамонтова уже достигла Лубковского перевала и была готова двинуться вперед по приказу командующего. Там же расположилась главная ударная сила фронта – восьмая армия генерала Дроздовского, основательно пополненная свежими силами из резерва и частично перевооруженная стрелковой новинкой – автоматом Фёдорова. Комфрона вслед за кутеповым рискнул пойти на смелый эксперимент в ходе боевых действий по достоинству оценив свойства автомата при его демонстрации на полигоне. в район перевала также были переброшены некоторые части из седьмой армии Каледина, которая преследуя противника, вышла к румынским карпатам и остановилась. Деникин посчитал излишней роскошью бросать солдат на штурм горных позиций австрийцев ради овладения еще одного Карпатского перевала, поэтому Комфронта приказал оставить против австрийцев небольшую часть войск, тогда как главные силы были направлены к Лубковскому перевалу. Все эти приготовления не смогли в полной мере укрыться от взора австрийской разведки, Но Деникин продолжал делать ставку на удар именно в этом месте, полностью веря в успех. Готовя прорыв вражеской обороны, Комфронта очень спешил уложиться в назначенный ставкой срок. В сторону фронтовых частей непрерывным потоком шли подводы, грузовики и железнодорожные эшелоны, подвозившие все новые и новые грузы, необходимые для победы над врагом. Также в район прорыва был направлен Чехословацкий корпус добровольцев, действием которого в готовящемся наступлении ставка придавала большое значение. В конфиденциальной беседе с Деникиным начальник военной разведки и контрразведки ставки генерал Щукин намекал на возможность получения некоторой помощи со стороны местного населения во время наступления русских войск австрийцы на которых с юга наступал слащев и со стороны румынии давила армия щербачева не могли перебросить карпатским перевалом дополнительные войска уповая главным образом на осеннюю распутицу и скорую зиму однако природа была в явном сговоре с деникиным штраусенбург с замиранием сердца переворачивал очередную страницу настольного календаря согласно предсказаниям синоптиков проливных дождей или обильного снега не ожидалось. Наоборот, во второй половине октября на Венгерской равнине ожидалась теплая и сухая погода. Единственной радостной вестью для Штраусенбурга был рапорт генерала-инспектора Шлоссера о готовности имперских войск по отражению русского наступления в районе Лубковского перевала. Согласно его выводам, здесь австрийские войска имели очень сильные позиции преодолевая которые, наступающий противник должен будет понести серьезные потери. Две чешские дивизии империи, перекрывавшие выход с гор на равнину, по мнению Шлоссера, были именно той силой, которая была способна остановить любое наступление врага. Оба командира, генералы Бернстайн и Шлихтер, клятвенно заверяли императора Карла, что их войска с честью выполнят свой долг перед императором и страной. Штраусенбург был полностью согласен с подобной оценкой инспектора, но только до утра 17 октября, когда русские соединения начали свое наступление против дивизии генерала Бернстайна. Они ударили ровно в 10.30, что было довольно поздним временем для военной операции смелое отступление от привычного шаблона начала наступления сильно спутало карты австрийцам переждав самые благоприятные для наступления утренние часы подданные императора карла расслабились за что же стока поплатились под ураганнный огонь русской артиллерии попали части обычно отводимые в это время с передовых позиций на отдых в тыл Едва только русские снаряды стали рваться вблизи них, как австрийцы стремглав бросились в тылы и щатом спасения от вражеской шрапныли и фугасов. Благодаря работе подчиненных генерала Щукина, русские хорошо ориентировались не только в оборонной тактике австрийского командования, но также знали расположение артиллерии противника, глубину и ширину его оборонительных позиций, и, самое главное, места дислокации его командных пунктов. Направление главного удара Симбирского полка было направлено на селение Мешковец, где располагался штаб дивизии Бернстайна. Под прикрытием огневого вала русские пехотинцы преодолевали нейтральную полосу и, залегая вблизи переднего края вражеских позиций, связывали стрелков противника огнем своих винтовок. С появлением в русской армии автомата огневая сила передних цепей возросла многократно, значительно облегчая задачу пехотинцам третьих и четвертых цепей, чья задача заключалась во взятии окопов противника. Прижатые к земле непрерывным автоматным огнем, австрийцы не смогли оказать достойного сопротивления противнику чьи солдаты с разбега врывались в их траншеи и добивали из автоматов тех, кто еще не успел сбежать или поднять руки. Зная о месте расположения штаба дивизии, Дроздовский направил на участок прорыва свои лучшие силы для получения стратегического выигрыша. Когда русские пехотинцы врывались в Мешковец, с другой стороны селения в страхе, наклестывая лошадей, убегал генерал Бернстайн. В качестве трофея победителям достался дорогой обеденный сервиз, который генерал всегда возил с собой, и горячий кофе со сливками, так и не выпитый австрийским командиром. Узнав о бегстве Бернстайна, Дроздовский немного огорчился, но эта неудача не могла серьезно повлиять на общую картину боя. Была достигнута главная цель – разрушение управления австрийской дивизии Вскоре в штаб генерала поступила другая весть. Полк, в котором служил полковник Гамулка, полностью сложил оружие. Едва началось русское наступление, как полковник вместе с несколькими чешскими офицерами явился в штаб полка и арестовал своего командира и офицеров штаба. Все они были австрийцами. Сразу после этого, через своих подручных, Гамулка отдал приказание о прекращении огня и незамедлительной сдачи в плен. Вскоре в сторону русских полетели четыре красные ракеты, извещающие об успешном выполнении начала тайной операции. По схожему сценарию развивались события в соседнем полку дивизии Бернстайна. Там в заговор было вовлечено несколько чехов во главе замно-штаба полка подполковником Майером, Не имея большого количества сторонников среди офицеров, Майер вместе с заговорщиками просто-напросто перестрелял всех австрийских офицеров полка, собранных в штабе по тревоге. Здесь сложили свое оружие только два чешских батальона, остальные обратились в бегство перед наступающей русской пехотой. Уже через час наступления под Мешковцами наметился серьезный прорыв и Дроздовский, не колеблясь ни минуты, бросил в прорыв часть кавалерии Мамонтова. Ей предстояло выйти во фланги тыл дивизии Шлихтера, где силы заговорщиков не были столь многочисленны. Несмотря на энергичную работу русской разведки, из чешских офицеров на сторону Корнилова согласились перейти единицы, остальные колебались и были готовы поддержать заговорщиков лишь на конечном этапе. Поэтому дивизия Шлихтера представляла собой серьезную угрозу для русских наступающих полков. Против нее наступала знаменитая железная дивизия, которой прежде командовали Корнилов и Деникин. Не имея у себя большого количества автоматов, солдаты дивизии смогли захватить только первую линию траншеи противника и вынуждены были остановиться из-за сильного пулеметного и артиллерийского огня второй линии обороны расположенной на возвышенности. Не желая понапрасну губить солдат, Дроздовский остановил наступление, приказав лишь связать фронт врага перестрелкой, создавая видимость скорого наступления на австрийские позиции. Прошел еще час, и тылы Шлихтера были атакованы русской кавалерией, блестяще совершившей обходной маневр. «Храбрецам везет!» Это утверждение получило очередное подтверждение на практике, когда эскадрон вахмистра Чапаева, разгромив тыловые заслоны австрийцев, ворвался в селение Косинцы, где располагался штаб дивизии. Генералу шлихтру повезло гораздо меньше, чем его сослуживцу Бернстайну. Застегнутые врасплох австрийцы не успели бежать и были вынуждены занять круговую оборону. Храбрец Вахмистер лично бросился на штурм от дома и, прикрывшись, подвернувшись под руку деревянной повозкой, проскочил под окна в мертвую зону обстрела. Две ручные гранаты, брошенные Чапаевым в окна дома, уничтожили многих защитников генерала. Еще не успели затихнуть отголоски взрывов и осесть в помещении пыль, как Вахмистер уже прыгнул в развороченное взрывом окно и, мягко перекувыркнувшись, встал посреди комнаты, грозно потрясая Маузером. Два австрийских офицера, рискнувшие оказать сопротивление, были немедленно убиты. Все остальные, включая раненого в плечо шлихтера, предпочли сдаться. Запороженные белой звездкой, они покорно вышли наружу под радостные крики кавалеристов. последним вышел Василий Иванович, по-хозяйски держа в руке генеральскую саблю, отобранную ему австрийца. Впоследствии за этот подвиг Чапаев получил звание Харунжева и Георгиевский крест четвертой степени. Лишившись управления, дивизия моментально развалилась. Большинство ее полковых батальонов сложили оружие, а остальные соединения пустились в бегство. Едва только австрийские заслоны были устранены, как Дроздовский ввел главные силы Мамонтова, тачанки и легкую артиллерию, бросив их на кошице, опорный пункт обороны австрийцев. Туда вечером 17 октября прискакал генерал Бернстайн до смерти, напуганный известиями о прорыве фронта врагом и массовыми изменами чешских соединений. Сюда же стекались остатки австрийских резервов, призванные остановить продвижение врага на Лубковском направлении. Бернстайн имел нелицеприятный разговор со ставкой императора, после которого глубоко в душе генерал пожалел, что не попал в этот день в плен к русским. Штраусенбург был беспощаден к нему, грозил расстрелом и смертью всей его семье, и если генерал не остановит продвижение врага. Но разговор с высоким начальством не был последним испытанием, уготованным судьбой Бернстайну. Глубокой ночью он был разбужен громкими криками и ожесточенной перестрелкой, которая велась всего в нескольких кварталах от его штаба. Вначале генерал решил, что эта русская кавалерия ворвалась в город и уже идут уличные бои, Однако прибежавший к нему дежурный офицер доложил более страшную весть. Оказалось, что этой ночи два чешских батальона решили переметнуться на сторону врага и, подняв восстание, с оружием в руках вырвались и скошиться навстречу русским. От такого подлого удара Бернстайн уже не смог оправиться. Его воспаленное воображение усердно рисовала все те кары, которым он подвергнется со стороны Штраусенбурга, когда утром будет докладывать в Ставку эту ужасную весть. Единственным достойным выходом из сложившейся ситуации, согласно старой традиции австрийской армии, была смерть, что Бернстайн и сделал, пустив себе пулю в висок. После этого уже ни о какой обороне города на военном совете, спешно собранном по поводу смерти генерала, речь уже не шла. Оставшиеся офицеры посчитали лучшим решением оставить Кошице, благо на горизонте показались разъезды ужасных казаков. Когда первые разъезды осторожно приблизились к городу, они обнаружили его пустым. Австрийцы покинули его всего 40 минут назад. Дроздовский не стал бросать конницу Мамонтова в погоню за беглецами, хотя соблазн был большим. Вместо этого генерал был занят переброской через перевал всех своих сил, одновременно выставляя сильные заслоны от возможного контрудара со стороны Восточных Карпат. Весь этот участок был отдан корпусу чехословацких добровольцев под командованием генерала Гайды, о военных способностях которого Дроздовский был очень невысокого мнения, поэтому ему в помощь был прикомандирован полковник Стобров, в обязанности которого входило обеспечение связи между Гайдой и Ставкой Деникина. Вслед за 8-й армией Дроздовского ровно через сутки начали свое наступление Каледин и Заянчковский. Здесь главный приоритет был отдан 9-й армии, наносившие удары в направлении Сатумары, имея перед собой австрийские части, которые в скором времени, согласно диспозиции Штраусенбурга, должны были заменить отступающие соединения армии Маккензена. Бои в этой части Карпат шли очень напряженные. Каждую высоту и перевал наши солдаты брали с боем, предварительно подвергнув массированному артобстрелу из всех видов калибров. За первые два дня боев дивизии Заянчковского смогли продвинуться только на два километра и остановились, не выполнив ближайшую задачу. Австрийцы стойко оборонялись, умело используя превосходство своих позиций. Сам Каледин наступал на Мукачева и неожиданно для Деникина добился заметных результатов. Этому в определенной мере способствовала не только храбрость подчиненных Каледина, но и успехи его соседа Дроздовского. Едва стало известно, что кошицы пал, и русская кавалерия вышла по ту сторону Карпат, как стоявшие против каледино части стали стремительно отступать, стремясь избежать окружения. Мукачев был взят 20 октября Костромским полком, за что он был удостоен георгиевских трупов тем временем деникин усиленно перебрасывал через лубковский перевал подошедшую с севера конницу генерала келлера которая согласно былой договоренности со ставкой была возвращена юго западному фронту к началу его наступления длинной вереницы тянулись через горный проход кавалеристы пулеметные тачанки походная артиллерия первой конной армии дабы нанести решающий удар по последнему союзнику немцев Полностью развернуть свое войско под Кошицы генерал Келлер смог только к утру 21 октября и сразу же ринулся в бой, стремясь наверстать упущенное. Главным направлением удара первой конной армии стал город Мишкольц, занятие которого создавало серьезную угрозу для второй столицы Австрийской империи Будапешту. Одновременно с ним в рейд по австрийским тылам устремились и конники Мамонтова, которым предстоило занять Ньертьхазу и тем самым облегчить продвижение соединением Каледина из Заемчковского. На встречу кавалерии Мамонтова Щербачев активно тиснил армию Маккензена, последнее подразделение немецкой армии на территории Австрийской империи. Выйдя на венгерскую равнину, русские могли позволить себе провести широкомасштабную операцию с двойным ударом по тылам противника. Расчет строился на нестабильность в австрийских частях, вызванную изменой чешских соединений, а также сильное падение морального духа среди солдат двуединой империи. Продвигаясь к мишкальцу и имея справа от себя надежное прикрытие в виде гор, Келлер приказал развернуть кавалерию широкой лавой, которая, подобно огромному венику, расчищала дорогу пулеметчикам и артиллеристам. Делали это они основательно, и поэтому к цели своего наступления русские войска вышли лишь к вечеру 22 октября. В Мишкальц уже были стянуты все имеющиеся в наличии резервы австрийской армии, состоящий поголовно из мадьяр под общим командованием генерала Нияди. Они спешно укрепляли город, опоясывая его лентой, траншей и пулеметными гнездами. Времени почти не осталось, и поэтому Нияди приказал солдатам работать посменно, но развернуть оборону к вечеру. Приказание генерала было выполнено, но совершивший этот трудовой подвиг солдаты так устали, что удар русская кавалерия этой ночью, то одержала бы над венграми легкую победу. Келлер ударил утром, проведя легкую разведку боем, желая лучше выявить диспозицию противника, изобразив лобовую атаку. Скачущие на позиции врага во весь опор кавалеристы едва заговорили пулеметы противника, моментально развернулись на месте и отступили назад выполнив поставленную перед ними задачу любимого командира. Вскоре по выявленным огневым точкам венгров ударила полевая артиллерия армии киллера, развертывание которой полностью закончилось лишь вечером прошлого дня. Сражение за город длилось в течение всего дня, но к исходу вечера Мишкольц по-прежнему оставался в руках неяди. Спешившиеся драгуны дважды атаковали город и сумели прорвать переднюю линию обороны, но завязли на подступе к городским окраинам. Венгры дрались отчаянно за каждую траншею и каждый окоп, и с каждой отбитой атакой у них росла уверенность в своей силе. Такое медленное прогрызание вражеской обороны было крайне невыгодно Келлеру, который с каждой своей атакой терял не просто солдат, а хорошо подготовленных воинов-кавалеристов. За день боёубитыми и ранеными из конарами коннарами выбыло 256 человек. Конечно, можно было дождаться подхода остальных сил Дроздовского, который энергично продвигался вперед по 15-20 километров, но время было очень дорого. Поэтому после короткого совещания под покровом ночи Киллер совершил марш-бросок и обошел город с юга, справедливо полагая, что у венгров наиболее укреплена только восточная часть города. Эта догадка блестяще подтвердилась утром 24 октября, когда малая часть русской кавалерии имитировала новую атаку на город с востока, в то время как главные силы во главе с киллером ворвались в Мишкальц с запада. Здесь были довольно слабые заслоны, которые русские драгуны легко опрокинули и с торжествующими криками ворвались в город. Неожиданное появление русской кавалерии в тылу резко изменило всю картину боя. Крабро сражавшиеся вчера венгры моментально потеряли уверенность в себе, едва замаячила угроза окружения. До этого момента крепкая оборона города моментально рассыпалась, превратившись из монолита во множество мелких очагов сопротивления. Бой продлился несколько часов и был близок к завершению, когда оставленные на дороге разведчики донесли Келлеру, что с запада к городу приближается колонна вражеских бронемашин. Это был стратегический резерв Штраусенбурга, стремившийся удержать город любой ценой. Подойди эти силы вчера вечером, и исход сражения за Мишкальц сложился бы совсем по-другому. Однако частые остановки в дороге из-за мелких поломок машин сыграли роковую роль как в обороне города, так и в судьбе самого бронедивизиона. Выстояв на подходе к городу крепкий заслон, генерал приказал перебросить свою походную артиллерию для отражения атаки противника. Еще в городе шли спорадические перестрелки с последними очагами сопротивления, а конные артиллеристы совершили марш-бросок через непокоренный город и открыли по броневикам огонь прямой наводкой. И здесь в полной мере проявились все технические недостатки броневиков. Попав под обстрел, бронемашины предприняли попытку выйти из зоны поражения и стали отчаянно маневрировать. В результате этих действий броневики были вынуждены покинуть удобное для себя шоссе и продолжить путь по бездорожью. Выполнение этого маневра закончилось очень плачевно для австрийцев. Две из десяти машин просто опрокинулись при попытке быстро съехать с дороги. У третьего броневика в самый неподходящий момент лопнула передняя шина и он встал представляя собой прекрасную мишень для русских артиллеристов. Еще две машины при маневрировании сцепились друг с другом бортами и образовали затор, который стоил жизни обоим экипажам. Русские пушкари азартно расстреливали беспомощные машины противника, демонстрируя прекрасные навыки своего дела. В итоге из всего дивизиона чудом спаслось две машины. Остальные либо сгорели на дороге, либо были трусливо брошены своими экипажами. Победа была полной, и на радостях генерал Келлер оградил жителей города от притеснения своих солдат, явив милость мирному населению. Оставив в Мишкольце небольшой гарнизон и раненых до подхода пехоты Дроздовского, Келлер двинулся на Будапешт, строго придерживаясь железнодорожного полотна. Кроме взятия Мишкальца, в этот день у Деникина была и другая приятная радость. Седьмая армия Каледина заняла важную стратегическую станцию ЧОП, что отныне позволяло использовать на равнинах Венгрии бронепоезда фронта. Едва стало известно о падении ЧОПа, как Комфронта немедленно направил к Каледину четыре бронепоезда с перешитыми на европейский размер колесами. Их появление на фронте дало мощный толчок в дальнейшем развитии наступления русских дивизий. Бронепоезда не только служили как подвижные артбатареи, но и позволяли перебрасывать вперед значительное количество пехоты, которая обычно в день могла пройти 10, максимум 15 километров. Два из четырех бронепоездов имели сдвоенные паровозы, что позволяло дополнительно цеплять к составам по нескольку открытых платформ и полностью заполнять их солдатами. Появление бронепоездов позволило Каледину уже через сутки после взятия чоппа занять станцию Кишварда, бросив в атаку на неё развернутые цепи пехоты, поддержав солдат огнем пушек бронепоезда. Следующей целью бронеотряда стала Нейертьхаза, куда уже продвигалась конница Мамонтова, беспощадно громившие тылы войск, противостоящих частям седьмой армии. К этому времени почти все австрийское войско превратилось в некую аморфную массу, которая не столько сражалась, сколько быстро перетекала из стороны в сторону, сознательно избегая боевого столкновения с русскими армиями. Исключение составляли венгры и австрийцы, которые обычно оказывали яростное сопротивление но их число в силах обороняющих Карпаты было очень мало. Все остальные соединения либо стремительно отступали перед наметившейся угрозой окружения, либо, бросив оружие, быстро растворялись среди мирного населения. Нейрдхаза был последним узловым соединением Северной Венгрии, который еще находился в руках австрийцев. С его падением создавалась угроза выхода русских дивизий во фланг армии Маккензона, который уже успел занять Сатумару и теперь намеревался занять и Нейрдхазу с последующим нанесением контрудара по войскам Каледина. Штраусенбург приказал коменданту города держаться до прихода немцев и полковник ракацы намеревался дать бой русским полкам. Сражение за Нейрдхазу началось вечером 26 октября, когда два бронепоезда Гневный и Грозный приблизились к городку. Подроги дважды останавливались из-за разрушения железнодорожного полотна венграми, стремившимися сорвать продвижение русских ударных частей. Экипаж бронепоездов был готов к подобным сюрпризам, и поездные бригады быстро восстанавливали поврежденные пути, благо запас рельсов у них имелся. Город был хорошо укреплен, и поэтому взять его с первой атаки не удалось. Венгры сумели создать сильную оборону, прорвать которую силами трех батальонов русским не удалось. Поэтому еще до наступления ночных сумерек бронепоезд подполковника Тарасова Гневный двинулся в тыл, чтобы к утру успеть привести новое пехотное пополнение. Этот маневр удался на славу. Кроме пехоты, Тарасов для штурма Нейрдхаза привел еще один бронепоезд. Полученных сил хватило, чтобы полностью подавить сопротивление противника и занять полуразрушенную железнодорожную станцию. Тарасов радостно доложил о своем успехе к Калидину, но бои за хазу только начинались. Уже к вечеру 27 октября с востока к городку подошел авангард генерала Маккинзона, а утром на позиции русских – навалилась вторая я померанская дивизия генерал-лейтенанта Дитерикса. И хотя немцы были сильно потрепаны предыдущими боями, дивизия была вполне боеспособная. Предупрежденные о появлении врага, русские солдаты еще с вечера начали копать окопы и траншеи, и к началу первой атаки немцев ждала крепкая оборона с многочисленными пулеметными точками. Кроме этого, засевшую в окопах пехоту огнем своих пушек поддерживали бронепоезда, медленно курсирующие по железнодорожному полотну. Имея столь сильный огневой кулак, солдаты подполковника Тарасова смогли отбить нападение врага на свои позиции. После отбития атаки Тарасов обратился за помощью к Каледину. Генерал приказал продержаться сутки. За это время к Нейрдхазу должна была подойти конница Мамонтова и четвертый бронепоезд с пехотным подкреплением. Ближе к обеду немцы подтянули свою артиллерию, которая вступила в контрбатарейную борьбу с русскими бронепоездами, стремясь выбить из рук противника столь важный козырь в борьбе за город. В результате этой дуэли был серьезно поврежден Грозный, получивший несколько попаданий, а также в нескольких местах было разрушено железнодорожное полотно, что ограничило возможность маневра бронепоездов при обороне города. Уверенные в том, что спасаясь от огня немецкой артиллерии бронепоезда противника покинули станцию, немцы яростно бросились в атаку на русские позиции и в некоторых местах даже смогли приблизиться к передним траншеям. Казалось, что еще немного и немцы ворвутся в русские окопы и завяжется рукопашная схватка, в которой благодаря своему чистому превосходству они бы одержали верх. Однако в самый ответственный момент на наступающие цепи померанцев обрушился огонь орудий и пулеметов бронепоездов, помешавший противнику развить наметившийся успех. Немецкая атака полностью захлебнулась, и солдаты Дитрихса вновь отступили, так и не взяв город. Едва присутствие бронепоездов на поле боя обнаружилось, как немцы вновь открыли ураганный огонь, по ним и большая часть вражеского огня досталась грозному. Экипаж бронепоезда смело вступил в смертельную схватку с врагом и вместе с другими бронепоездами своим огнем громил неприятельскую пехоту. Эта победа стоила грозному потери паровоза и к концу боя на бронепоезде было исправным лишь одно орудие и несколько пулеметов. У немцев от огня русских бронепоездов было уничтожено два орудия и выбита прислуга нескольких батарей. Получив жесткий отпор, Дитрихс обратился за помощью к Маккензену, заверяя его, что завтра непременно выбьет русских со станции. Эти слова вызвали гнев старого фельдмаршала. Он отказал Дитериксу в помощи, приказав взять Нертьхазу сегодня же и своими силами. В свою третью атаку немцы устремились после сорокаминутной артподготовки. В результате обстрела бронепоезд грозный был приведен к полному молчанию, а бронепоезда «Звонкий» и гневный получили несколько серьезных повреждений. при этом немцы целенаправленно старались разрушить железнодорожные пути, стремясь ограничить движение русских бронепоездов. дважды битый за день дитрихкс отказался от лобовой атаки русских позиций и теперь направил своих солдат в обход станции намереваясь обойти русские позиции с флангов. Заняв восточные окопы, ранее выкопанные венграми, русские пехотинцы смогли отразить натиск одной из немецких штурмующих колонн, но вот на Западе дела у Тарасова обстояли гораздо хуже. Здесь русские не успели возвести непрерывную линию траншей и окопов, превратив отдельные строения в свои опорные пункты обороны. Кроме этого, прикрывавший своим огнем этот сектор обороны бронепоезд Гневный из-за повреждения полотна не мог в полной мере помочь пехоте огнем своих орудий. Это позволило немцам приблизиться к переднему краю русской обороны и начать выбивать противника из опорных пунктов. Атакованный с разных сторон, не имея в своем распоряжении резервов, подполковник Тарасов не мог оказать помощь западному сектору и дело стало принимать скверный оборот. Еще полчаса боя, и немцы ворвались бы на станцию. Но в это время раньше ожидаемого срока подошла конница Мамонтова. Быстро разобравшись в происходящих событиях, кавалеристы русского авангарда сходу развернули свои пулеметные тачанки и под их прикрытием атаковали врага. Появление кавалерии сразу переломило ход сражения. Немцы не выдержали удара и бросились бежать, неся большие потери от клинков русских всадников. Потерпев третью неудачу и боязнь гнева Маккензена, Дитрикс не рискнул отступить от станции, за что жестоко поплатился. За ночь к Нейрдхаза подошли главные силы Мамонтова, которые рано утром 29 октября... Напали на немцев, совершив фланговый обход. Одновременно с фронта Дитрекса атаковала пехота Тарасова под прикрытием артиллерии бронепоездов. Не выдержав мощного натиска противника, вторая Померанская дивизия стала стремительно отступать, стремясь избежать своего полного окружения. Маневр отхода был выполнен не особенно удачно, и русских клещей смогли избежать лишь четыре померанских батальона. Остальные вместе с генералом были окружены и уже к вечеру сложили оружие под угрозой полного уничтожения. Дополнительным аргументом убеждения колеблющегося противника стал бронепоезд «Зоркий», который привез рано утром обещанное калединым подкрепление в виде четырех батальонов пехоты, что и решило исход дела. Дитерикс недолго колебался и после совещания с офицерами своего штаба отдал приказ о капитуляции. Деникин, с напряжением следивший за развитием наступления армии Каледина, вместе с тем не ослаблял своего внимания и относительно действий генерала Дроздовского. Вслед за помощью Каледину, Через станцию ЧОП к Мишкольцу было отправлено два новых бронепоезда, недавно поступивших в резерв фронта. Верно почувствов наметившийся надлом противника, Деникин смело бросал против него все имеющиеся у него резервы ради одержания скорой победы. Положение Штраусенбурга действительно было близко к критическому. Успешное продвижение Каледина полностью исключило возможность получения австрийцами помощи от генерала Маккензона, как это ранее неоднократно было прежде. Нелучшее положение было и на южном фланге Австрийской империи. 22 октября Слащев освободил Белград и перенес войну на земли империи. Имперский генштаб лихорадочно тасовал оставшиеся в его распоряжении полки и дивизии стремясь выстроить заслон перед сербами, рвущимися рассчитаться с австрийцами за все три года оккупации их страны. Поэтому для отражения русской угрозы с севера в распоряжении Штраусенбурга имелось 2-3 боеспособные дивизии и перед генералом стояла дилемма либо сберечь имеющиеся силы для обороны Будапешта, либо попытаться разбить врага во встречном бою. Ошибочно посчитав действия конницы Мамонтова за действия кавалерии киллера, Штраусенбург предпочел второй вариант и бросил все имеющиеся у него резервы против Дроздовского. Главный бой, которому предстояло решить судьбу венгерской столицы, произошел в 70 километрах от Будапешта у подножия горы Кикиш 30 октября. И тут выяснилось, что австрийский генеральный штаб очень сильно ошибался в своих расчетах. Вместо разрозненных частей армии Дроздовского, корпус генерала Дьюлы встретился с кавалерией генерала Келлера, усиленной двумя бронепоездами и пехотной дивизией генерала Яковлева. Она была отправлена из Мишкольца по личному распоряжению генерала Дроздовского который до этого выделил несколько трофейных пассажирских составов, взятых в городе. Кроме этого, на бронепоездах установили по три дополнительные платформы для перевозки солдат, что усилило конно-бронепоездную группировку генерала Келлера. Русские и венгерские дивизии сошлись в решающем сражении, которое длилось около семи часов. Никто из противников не желал уступать другому победу в этой битве. Венгры бились за свою землю, тогда как русские – за скорейшее окончание войны. Войско дюлы имело численное превосходство над противником, но не смогло его реализовать. Столкнувшись с передовыми частями противника, они слишком долго разворачивали свои боевые порядки, а когда решились атаковать – то их встретил сильный фронтальный заслон пехоты генерала Яковлева, усиленной легкой артиллерией армии Келлера и огнем двух бронепоездов. Пока солдаты Дьюлы ввязывались в бой с отчаянно дерущимся соперником, по их незащищенному правому флангу ударила кавалерия Келлера вместе с пулеметными тачанками, совершив быстрый обходной маневр Русская конница всей своей огневой и сабельной мощью обрушилась с фланга и тыла на полки дивизии генерала Секачи, солдаты которой не выдержали их напора и сломались. Как не страстно любили свою родину венгры, и как не смело и отважно бились они с врагом, но кавалеристы Келлера были сильнее. После недолгого, но очень кровопролитного сражения венгры были опрокинуты, и обратились в безоглядное бегство. С разгромом правого фланга венгерского войска в положении сражающихся сторон произошел резкий перелом. Не успев вовремя оказать поддержку полкам Секачи, теперь главные силы дюлы оказались между двух огней и положение венгров стремительно ухудшалось. В этом бою генерал Келлер вновь блеснул своим военным талантом. Не дожидаясь полного разгрома солдат Секачи, он быстро перегруппировал своих кавалеристов и атаковал главные силы врага. Мощная конная лава атаковала главные силы дилы и в ожесточенной схватке развалила венгерское войско на несколько изолированных друг от друга соединений. Схватка шла не на жизнь, на смерть. Венгры упорно не желали сдаваться и оказывали русским кавалеристам яростное сопротивление. В одной из схваток с противником тяжелое ранение получил генерал Келлер. Несмотря на свой высокий чин, первая шашка России продолжал лично водить в атаку своих боевых орлов. В одной из таких атак Келлер получил пулю в живот, но, несмотря на полученное ранение, не покинул поля боя, пытаясь руководить сражением. Однако вскоре силы покинули храбреца и его спешно отправили в госпиталь. Когда вести о ранении любимого командира разнеслась среди кавалеристов, то охваченные яростью они стали вымещать свой гнев на противники, еще не сложившим оружие. Вместо кавалерийских атак соединения врага подверглись массированному обстрелу из пулеметов тачанок, а затем на уцелевших солдат обрушилась конная лава, рубившая всех подряд, невзирая на то, бросил противник оружие или нет. Многие из кавалеристов, вымещая на венграх свою злобу, разрубали вражеских солдат одним ударом пополам. Бои по разгрому и уничтожению корпуса Дьюлы шли весь день и кое-где продолжались даже в сумерках ночи. Прибывший во второй половине дня с небольшим конным отрядом генерал Дроздовский принял общее командование и успешно завершил начатое келлером сражение. Успех русского оружия в этот день был полным. Последние воинские соединения, имеющиеся в распоряжении противника для защиты Будапешта, были полностью разгромлены делая ставку на встречный бой штраусенбург выгреб из венгерской стрицы все что только можно было и проиграв сражение обрек будапешт на бесславную капитуляцию развивая успех полученный в столь трудном и кровопролитном для вось армии сражения не останавливаясь ни на один день дроздовский продолжил наступление своих сил и уже к вечеру 31 октября Русская кавалерия ворвалась в пригороды Пешта в восточной части венгерской столицы. Малочисленный гарнизон в панике отступил на правый берег Дуная в западную часть города буда успев при этом взорвать главные мосты через реку. Полностью контроль над равнинной частью Будапешта русские войска установили только утром 2 ноября, а 4 ноября в стан победителей пришла скорбная весть, что в полевом госпитале скончался генерал Келлер. Узнав о кончине этого великого воина и патриота России, Деникин объявил по всему Юго-Западному фронту однодневный траур и приказал Дроздовскому отправить тело героя в Киев. По прибытию на берега Днепра траурного эшелона тело генерала Келлера было перевезено в Киево-Печерскую лавру, где славный герой и был торжественно похоронен. Оперативные документы Из секретного доклада начальника Объединенных штабов армии США генерал-лейтенанта Т. Блиса американскому президенту В. Вильсону от 22 октября 1918 года. Как установила Следственная комиссия, занимающаяся расследованием причин гибели пароходов Куин-Виктория и Олимпия, оба судна утонули 19 октября в 23:32 минуты по вашигтонскому времени в 287 километрах южнее канадского порта Галифакса. Согласно показаниям спасенных моряков наши пароходы были атакованы двумя подводными лодками противника одновременно. В результате попадания в каждое судно от двух до четырех торпед транспорты стали быстро тонуть, заваливаясь на поврежденные борта. вследствие того, что атака транспортов проводилась в ночное время, из-за большой скучности перевозимых в Европу солдат, а также быстрого погружения кораблей, эвакуация людей была крайне затруднена. Торпедированные корабли продержались на воде 16, и 18 минут соответственно, что позволило спустить на воду несколько спасательных шлюпок и раздать части солдат спасательные пояса. Всего гибнущие суда смогло покинуть 3102 человека из 14745 находившихся на борту военнослужащих, включая членов экипажа. Число спасенных людей могло быть гораздо ниже, учитывая тот факт, что многие из них держались на воде благодаря лишь спасательным поясам и если бы не помощь со стороны голландского китобойного судна. Оно случайно вышло к месту катастрофы и в течение часа 20 минут смогли поднять на борт всех уцелевших. Согласно показаниям спасенных, оба судна шли с непогашенными огнями что очевидно и выдало их месторасположение в океане вражеским наблюдателям с германских подводных лодок, которые, согласно приказу кайзера Вильгельма, резко расширили зону своих боевых действий, перейдя к тотальной подводной войне. За последние три недели наш транспортный флот, занимающийся перевозками военных грузов в Европу, понес серьезные потери в результате массированных атак, со стороны германских подводных лодок. В результате нападения противником было потоплено 38 транспортных судов различного тоннажа, перевозивших грузы военного характера из наших портов восточного побережья в Европу. Все нападения на суда происходили при их подходе к берегам Ирландии или островам Аркнийского или Гибридского архипелагов в связи со всеми вышеперечисленными фактами морская комиссия объединенных штабов считает необходимым просить английский военный флот прислать свои конвойные суда непосредственно в наши порты для охраны транспортных средств либо выдвинуть точку рандеву с ними гораздо западнее той что существует на данный момент генерал лейтенант блис Секретная телеграмма начальнику Объединенных штабов армии США генерал-лейтенанту Блиссу от полковника Джексона, военного коменданта порта Нью-Йорка, от 24 октября. Сегодня в 00.31 по вашингтонскому времени были атакованы и потоплены немецкими подлодками два транспортных парохода «Техас» и «Атлантис», занимавшихся перевозкой наших войск в Европу. Из 20 381 человека, находившихся на борту обоих кораблей, включая членов экипажа и перевозимых ими военностужащих, спаслось всего 182 человека. Их спасли корабли, вышедшие из Нью-Йорка вслед за погибшими транспортами через два часа. Суда были атакованы двумя германскими подводными лодками «Связь» которые в момент нападения находились в надводном положении. После того, как оба транспорта затонули, немецкие моряки не покинули место катастрофы, а освещая морское пространство своими прожекторами, открыли огонь из своих носовых орудий по шлюпкам и спасательным плотам, на которых находились люди. Кроме этого, огонь по людям велся экипажами обоих подлодок из пулеметов и винтовок. Германские матросы целенаправленно уничтожали всех, кто только попадался им на глаза, пока не иссякли снаряды и патроны. Многие из спасшихся во время затопления кораблей умерли от переохлаждения в результате длительного нахождения в воде. Со слов спасшихся, рубки подлодок с обозначениями их номеров были завешаны черными щитами. Оба корабля, Строго соблюдали светомаскировку, но шли без конвойного сопровождения. Полковник Джексон. Резолюция Блиса. Не допустить попадания в прессу факта гибели наших судов до особого распоряжения президента. Из секретного распоряжения президента Вильсона директору бюро расследования Александру Брюсу от 31 октября 1918 года. Вчера, 30 октября, в Атлантическом океане на трассе Нью-Йорк-Брест был потоплен знаменитый трансатлантический лайнер «Мавритания» с 11 213 солдатами и офицерами на борту. В результате прямого попадания одной из вражеских торпед в борт судна произошел сильный взрыв, перевозимого кораблем груза «Динамита», разломивший корабль пополам. Спастись удалось лишь 13 морякам, стоявшим в этот момент вахту. Это уже третье нападение германских подлодок на наши корабли за месяц, приведшее к большим потерям для нашей армии. слажность и четкость нападения подлодок врага позволяют предполагать их хорошую осведомленность о времени выхода и маршруте наших судов, предлагая вам провести внутреннее расследование на предмет выявления вражеской агентуры в Нью-Йоркском морском порту. Вудро Вильсон Телеграмма от президента Вильсона главнокомандующему американских сил в Европе генерал армии Першингу 31 октября 1918 года. Дорогой сэр, как я вам уже сообщал ранее, нападения германских подлодок на пароходы, перевозящие наших солдат в Европу, нанесли большой ущерб нашим экспедиционным войскам, отправленным в Европу согласно договоренности с союзниками. Так, за период с 29 сентября по 30 октября От нападения противника на море мы потеряли свыше 45 тысяч человек. К большому сожалению, эти данные усилиями немцев стали достоянием прессы, что породило огромный скандал в стране. В связи с этими печальными обстоятельствами мы вынуждены временно прервать переброску наших войск в Европу, пока людские перевозки не будут должным образом охраняться конвойными английскими судами. Прошу вас довести эти сведения до наших союзников. Надеюсь, что наши проблемы найдут понимание в их душах и сердцах. Президент Вильсон Из послания президента Клемансо французскому посту в России по «Палеологу» от 14 октября 1918 года На сегодняшний момент Россия – самая сильная и боеспособная страна из всех стран Антанты, и от нее во многом зависит срок окончания войны. По заверению генералиссимуса Фоша, у нас есть все предпосылки к завершению боевых действий в 1919 году. Однако, если победа будет одержана к исходу этого года, то наша экономика получит реальный шанс скорейшего восстановления подорванного войной потенциала, поэтому вам необходимо выяснить, с помощью каких рычагов давления можно заставить Корнилова продолжить свое наступление на Германию с целью принуждения Вилькельма к капитуляции. Несомненно, нынешний правитель России проявит большую заинтересованность в отношении будущей судьбы славянских народов Австро-Венгерской империи и в первую очередь славян, проживающих на Балканах. Относительно них у бывшего императора Николая II были большие планы и нет оснований предполагать, что Корнилов поступит иначе. Кроме этого, необходимо строго увязать наши согласия на присоединение к России, Стамбула и проливов на полный отказ русских от отдележа германских колоний в Африке и Океании. Необходимо дать понять, что Камерун и Тога окончательно перешли под нашу юрисдикцию и отдавать их кому-либо мы не намерены. Также не подлежат пересмотру наши довоенные зоны влияния и контроля, в Южном Китае и Сиаме, передача Франции в подмандатное управление Сирии и Ордании и части Южной Турции. Для скорейшего и более полного успеха в переговорах с Корниловым вам необходимо добиться поддержки у русских фабрикантов и банкиров, многие из которых имеют большие долги перед нашим правительством и частными банками. Чем раньше вы вступите в деловые отношения с русским капиталом, тем быстрее наша страна сможет вернуть себе ведущую позицию в мировой политике. Ваш клемансо Срочное сообщение в Лондон премьер-министру Ллойд Джорджу от английского поверенного в Каире МакКинли от 21 октября 1918 года. Дорогой сэр! Свершилось самое худшее, что только могло случиться в этой богом забытой стране. Пользуясь малочисленностью английских войск в Каире, сегодня утром помощником командующего столичным гарнизоном полковником Ахмадом Фуадом был произведен государственный переворот. Командующий гарнизоном бригадный генерал сэр Тобиас захвачен мятежниками в плен на своей квартире О судьбе остальных британских офицеров, входящих в египетскую армию в качестве командиров-инструкторов, ничего не известно. Наше посольство полностью окружено местными военными, которые не предпринимают попыток ворваться внутрь здания. Всего в нашем распоряжении находится полурота охраны шотландских стрелков, другая полурота двумя днями ранее была отправлена в Александрию согласно приказу сэра Тобиаса. Согласно заявлению мятежников, с сегодняшнего дня Египет объявлен независимым королевством во главе с полковником Фуадом, который завтра в большой мечети должен принять титул короля. Из сведений, поступающих из Александрии, порт Саида, там аналогичное положение. Города полностью захвачены сторонниками Фуада, которые производят погромы домов турок, и лиц, сотрудничающих с английской администрацией. Судоходство по Суэцкому каналу продолжается в полном объеме. Для восстановления мира и спокойствия необходима срочная военная помощь со стороны генерала Саммерса, советник МакКинли. Срочная телеграмма в Лондон премьер-министру Ллойд Джорджу от генерал-губернатора Австралии Монро Ферлоссона от 23 октября 1918 года. Дорогой сэр, согласно сведениям, поступившим из порт Морсби, вчера у северо-восточного побережья Новой Гвинеи была замечена эскадра кораблей под флагом Японии в составе пяти миноносцев, трех крейсеров и одного линкора, предположительно недавно спущенный на воду линкор «Осама». В течение дня под прикрытием орудий на берег был высажен японский войсковой десант с пяти больших транспортных кораблей, прибывших вместе с другими кораблями. По предварительной оценке, высаженные силы японской армии оцениваются в одну или две дивизии. Германская администрация этой колонии не препятствовала действиям японцев, видимо, получив определенные гарантии с их стороны. Прошу срочных инструкций относительно наших действий в ответ на эту высадку японского десанта. Генерал-губернатор Австралии Монро Ферлессон. Срочная телеграмма в Вашингтон от генерального консула США на Филиппинах от 24 октября 1918 года. Господин президент, спешу известить вас о том, что со вчерашнего дня японское правительство объявила об оккупации Каролинских, Маршаловых, Марианских островов, островов Гилберта и Науру как территории вражеской державы. Высадки на них совершены с транспортных судов под прикрытием императорского флота одновременно с объявлением данного заявления. Консул США Дженниксон